Владислав Клевакин Раскольники Книга первая «Огни над Беломорием» Беглец В дверь Кире кто-то тихо постучал. Зосим застонал. «Да жив ли ты там?» — спросил встревоженный монашеский голос. «Живой вроде», — отозвался Отрок. «Иди, Отрок, тебя настоятель зовет». Тень откинулась от стены. «Когда зовет-то отче?» Иннок осторожно отворил дверь шире, перешагнул порог Келли и тихо произнес. «Прямо сейчас иди». Затем встал с кровати и повернул голову в сторону маленького окна под самым сводом. По хмурому северному небу медленно плыли тугие серые облака. Сиротливая луна только чуть обрамляла их края холодным светом. Облака проносились мимо, словно волчья стая по лесу, ведущая оленем в засаду. Так и воеводы царские след на него Зосима взяли. Инок тихо исчез, как и появился. Зосим тяжело выдохнул. Нужно идти, если владыка позвал, значит, что-то важное. Неужто прогонят из обители? В голове беглого разбойника забегали шальные, будоражащие разум мысли. Ежели владыка из монастыря прогонит, то куда ему теперь? Псы царские на пятки наступают. На силу вырвался. В Литву не уйти, и на дозоры царские нарвешься. Север большой, да не всяк чужака примет. А смертью лютой, ой, как помирать не хочется. Погулял бы еще, да, видно, Бог свой срок положил. Потому и дорога была одна сюда, в Соловецкую обитель. «Надо идти!» — Зосим встряхнулся. «Не будет владыка ждать, не потерпит свои нравы и непокорности. В том монашеский долг и состоит — славить Бога, почитать святых и слушаться настоятеля». Зосим распахнул дверь кельи и вышел в темный мрачный коридор. Своды потолка давили своей тяжестью. Где-то вдали, в свородках мрачных галерей, Мелькали отблески факелов. На ступни ног ступали на широкие холодные каменные плиты пола. Неужто насильники такие глыбы на себе таскали и в стены укладывали? Зосим сейчас просто не верил своим глазам. В первый раз, когда его вели до Кири, он не очень-то обращал внимание на окружающее его строение монастыря. Не до того ему беглецу было. Сейчас же, ступая босыми ногами по холодным каменным плитам, он невольно проникался уважением к монашескому подвигу и труду. «Это вам не кошельки у зазевавшихся посадских в воскресный день на базаре резать. Тут все было обустроено основательно и разумно». «Такую твердыню за здорово живешь не взять», — размышлял беглый разбойник. Справа в темноте коридора мелькнули свет факелы и чья-то тень. «Дорогу-то сам найдешь!» — Зосим кивнул. «Найду, коли сюда нашел». «Дай-то Бог!» — ответила тень и исчезла так же внезапно, как и появилась. Зосим остановился. Святые отцы и ангелы его сами ведут. Настоятель Соловецкой обители Архимандрит Никанор Сидел в деревянном кресле посреди своей кельи. Прикрыв веки, Никонор тяжело дышал. Морщинистые худые кисти чуть вздрагивали, продолжая сжимать в руках псалтырь. Шаги из Осима он слышал еще издали. Глухое эхо доносило их до ушей старца. «Гнать бы его в шею!» — сидя в кресле, размышлял Архимандрит. Да неспроста в трудный час появился странник у стен обители. «Не каждый осилит дорогу до Соловков. Значит, была у отрока причина. огонимый или нет? Так кто ж теперь не гоним?» — обезумел Никон. «Истинно православный люд гонит. Может, и этот отрок из таких?» «Заходи, отрок!» — Никанор поднял одну руку — чего у дверей топчешься? — Раби, владыка, — послышался тихий голос. Никанор открыл глаза и улыбнулся. — По тебе и не скажешь, что робкий. Странник вошел и опустился на лавку у двери. — Клич тебя как? — спросил Никанор. — Зосемья, я, владыка, — задумчиво ответил странник. — Имя настоящее не хочешь открыть? — мрачно заметил архимандрит. — Правда, — сказал Владыка, — виноват, — ответил тот. Никонор тяжело поднялся с кресла и начал зажигать свечи. — Рассмотреть тебя поближе хочу, отрок, — пояснил Владыка. — Иноки говорили, что не в каждом человеке такая сила живет. Зусим смутился, но ответил. — Таков есть Владыка, видимо, Бог силу дал, да я не туда употребил. Неконор согласно кивнул. «Из дворяна, а ли из царских слуг?» Никанор подошел ближе. Теперь архимандрит мог разглядеть стоящего напротив него Зосима. Росту не слишком высокого, но телосложение крепкого. Волосы русые, чуть рыжиной отдают, и борода такая же. Седины нет. Молод, значит, тем лучше. Нужны в монастыре крепкие трудники и послушники». «Так какого ты чину, отрок?» — неожиданно поинтересовался Архимандрит. «Правду сказать, отче?» «Скажи, как есть, отрок!» — улыбнулся Никанор. Они не убоишься, отче?» — уже насмешливо ответил Зосим. «В Божьей обители под покровом Богородицы греху боятся, спокойно заметил Архимандрит. «Есть у нас иноки, что и покрепче тебя телом будут!» и по и в делах воинских так что говори отрок не бойся никанор поправил тяжелую панагию на груди и вернулся к кресту разбойник я отче тихо прошипел зосим как есть разбойники и убивец с малых лет в лихой в атаге лихоимством промышляю разбойничал я на москве в атаге каина хмурова грабил вечерами посадских Бывалый храм и обносил. Не боялся ни Бога, ни черта. Никонор тяжело выдохнул и перекрестился. Лик Спасителя явственно проступал из полутьмы кельи, словно укоряя архимандрита за то, что он приютил злодея, оставил в святой обители. Погасла одна свеча, за ней вслед и другая. Беседа затягивалась. «Догадывался я, что ты из разбойников Итатий», — мрачно заметил Никонор. «Хотел было прогнать тебя из монастыря. Да времена нынче неспокойные. Монахи говорили, что ты телом и духом силен. А нам в монастыре такие люди нынче надобны». Зосим невольно покосился на архимандрита и тихо спросил. «Зачем надобный владыка? Трудников обители не хватает?» Никонор достал из деревянного ящика новую свечу, повертел ее в руках и вставил на место прогоревший. Зосим немного освоился в присутствии Архимандрита. Страх и благоговение прошли. Появился интерес. Чего владыке от него, вора и разбойника, нужно? Сам же говорил, что прогнать хотел, а он накось нужен стал». Никонор сел обратно в кресло и уставился в окно кельи, на какое-то время забыв о присутствии изосима в его келье. За окном ярко светила луна. Ветер ударял в деревянные ставни, отчего те тихо поскрипывали. Никонор поднял руку. — Неспокойные времена нынче, — задумчиво произнес он. — Верные люди из Москвы вести недобрые приносили. — Это какие же, — удивился Зосим. — Молчи и не перебивай, — рыкнул Никанор. — Слушай далее. — Известно ли тебе, о расколе что постиг нашу землю? Зосим отрицательно помотал головой. — Не слыхал лучше. Знаю только многих попов, царь из Москвы погнал. ретиками называл. — же, — кивнул Никанор. — Земля наша кровью обливается. Патриарх Никон... Древние наши обычаи под нож пустил. Церковь Христову на греческий лад переделать собрался, и царя смутил речами бесовскими. Ранее двумя перстами крестились, как предки наши завещали. Теперь тремя положено». Архимандрит взял со стола желтый свиток, развернул его, прочел и перекрестился. «Вот ты как поклон мне бить собирался!» Никонор повернулся к Зосиму и пристально уставился тому в глаза. Зосим смутился, но ответил. — Я, владыка, шея ни перед кем не гнул. Ни перед царем, ни перед патриархом. Но тебе отвечу. полагаются земные поклоны. Никонор подобрел. — Правильно, отрок говоришь. А Никон, патриарх, земные отменил а поясные вел. Много чего бесовского патриарх московский Никон устроил. Братья наши его задумки не по сердцу легли. Потому прежнего архимандрита восвоясь выпроводили, а меня настоятелем всего сирого места поставили. Потому дней ношно думаю, как от братья и обители беду большую отвести. «Какая же беда, отче?» — удивился Зосим. «Разве посмеет, кто на божий обитель руку поднять?» «Видать, посмеют», — хрипло произнес Никанор. «Царь стрельцов посылает на усмирение обители». Никанор выдохнул. «Недолго им идти осталось». Зосим от удивления раскрыл глаза. «Да что ты такое говоришь, владыка? Не бывало такого ранее. Я хоть и вор да разбойник, и то такой дерзости не помыслю». Архимандрит взял со стола кувшин и налил что-то в кружку. «Болен я стал!» — тихо пожаловался Никанор. «Выдержу ли?» Выпив содержимое, Никанор выпрямился и твердо произнес. «Ты вот не помыслишь, а царь наш с патриархом своим помыслили. Ежели нового настоятеля не примем и по их чину служить не будем, будут рады штурмом обитель брать». Зосим ужаснулся. Все, что сейчас ему поведал архимандрит, не укладывалось у него в голове. Он, вор и разбойник Зосим, бежал в Соловецкий монастырь, чтобы уйти от царских гончих укрыться на время, пересидеть. А оно вон как выходит, сам залез в самое пекло. И, мол, какое дело до распри царевых, а вон накось в самое пекло судьбинушка закинула. Бежать из монастыря? А куда? Это только кажется, что Русь большая. Везде царевы руки дотянулись. Может, и не возьмут стрельцы обитель. Руки короткие. Стены вон какие. Никанор тихо наблюдал за размышлениями Зосима. Пущай, — подумают, — может, и удумать чего доброго. Теперь еще в одной лодке с насельниками. Глядишь, и службу добрую монастырю сослужит. Зосим очнулся от будоражащих сердце мыслей. — О грехах твоих после поговорим, — успокоил его Никанор. — Ни с кем еще так не откровенничал, — добавил он, глядя в окно Келли. — В трудниках такое время грех тебе быть. Найдешь игумена Иону, он из братьев ратников собирает. Стрельцы царские подойдут, будете стены монастырские держать. Никанор улыбнулся. Но Зосиму показалось, что улыбнулся Архимандрит как-то извительно, с усмешкой. — Таи что-то, владыка, — дерзнул Зосим. — Али не доверяешь, али насмехаешься? Никонор рассмеялся. — В другом дело, — извительно заметил владыка. Зосим совсем растерялся. — До того, как царское войско придет, в монастырь сойдутся холопы с окрестных деревень, «На островах, под защиту святой обители. И девки красные там будут. Смотри мне!» Никанор погрозил пальцем. «Девок на глазах братьей не трогать! Знаю я вашего брата лихого!» Зосимыстово перекрестился. «Как можно, владыка, в такое время? Не до девок будет. Коли стрельцы пожалуют. С меня первую шкуру спустят, коли прознают». «Так и дерись!» как Архангел Михаил. На том тебе мое благословение будет. Никонор протянул руку. — Ступай, отрок, отдыхай. Работа твоя — сил набираться. Ежели нужно будет, братью обучай. Колобинский дворец погрузился в полуденную дрему. Даже большие черные мухи, еще утром резво бегающие по деревянному подоконнику черными ножками, сейчас ползали как-то вяло и неохотно. Солнце било яркими лучами прямо в окна, разнося по тронному залу нестерпимый зной. На резной скамье у толстых дубовых дверей сидел грузный человек в монашеском одеянии с большой золотой по ноги на толстой цепи. Он что-то бурчал про себя, вытирал белым платком под солба, но не уходил. Из его бурчания можно было разобрать всего лишь несколько слов — «Аки пекла» и «Еретики». Постельничий царя Алексея Михайловича Федора Артищев тихо приоткрыл дверь в тронный зал и, крадучись, скользнул вовнутрь. За пола его кафтану охватила чья-то крепкая рука. Артищев дернулся и оглянулся. На скамье у самого входа сидел патриарх Никон. Лицо патриарха разморилось от жары и сделалось красным, словно яблоки в царском саду Коломенского. — Ты чего сидишь, владыка? — растерянно пробурчал Артищев. Он совершенно не ожидал увидеть во дворце патриарха, да еще в полуденный час. Артищев знал, что патриарх прибыл в Коломенское, но надеялся, что, узнав о государевой охоте, Никон сейчас же отбудет в свою резиденцию. Никон же в ответ искося взглянул на царского постельничего. Жду, пока государь выйдет. Дело важное, Владыка, не унимался Артищев. Дел много, а какое важнее государь решит. Так почевать он лег, Владыка? С охоты соколины приехал государь. Так ко сну отходить стал. На силу раздели умаился. Никон кивнул. Я вон вижу, что умаялись. Весь дворец Коломенский спит. — Так полдень, владыка, не грех, — пробухтел ртищев Знаешь, что не грех, однако и у меня время не терпит. — Ну, жди тогда, владыка, может, веришь квасу тебе подать? — Велю, — довольно пробухтел патриарх. — Это мы мигом ртищев скрылся в дверях. — Вот срамота-то какая! В государстве еретик на еретике сидит, — да таким же погоняет. А они спать удумали. Запах цветущих яблонь ударил в нос Никону. Хорошо, что из Москвы переехали. Душно там и дурно. Алексей Михайлович накинул на плечи домашний халат, подаренный ему персидским шахом, и сел у открытого окна. Перед ним тут же возникла фигура ртищего широкой улыбкой на лице. По лицу царя можно было увидеть, что государь хорошо отдохнул после охоты и находится в благостном расположении духа. Грех тревожит его мирскими делами. Но патриарх не ушел. Никон продолжал сидеть на скамье в одном из царских покоев. Ратищев заметил по лицу патриарха, что разговор у него с царем будет долгим и трудным, а как ему не хотелось разрушать это благолепие. «Приперся, Никон, с делами!» — про себя вырвал Сортищев. Он хорошо знал, что после разговоров с патриархом у государя бывает скверное настроение. Ломал новый патриарх Русь наживую, кости выворачивал своими устремлениями. Только вздохнул народишка после смуты великой, обтесался, детишек нарожал, ему бы крепнуть да крепнуть, а тут Никон со своими реформами церковными. Царь втянул ноздрями в воздух. Пахнет-то как, Федя, не зря сад обихаживали. Артищев довольно закивал. Не зря, государь, не зря. Царь обернулся и, пристально посмотрев на постельничего, спросил: Где царица? Артищев тихо пролепетал. Спит еще, государьня, тревожить не посмели. Царь, улыбнувшись, согласился. Пущай, спит, государь! ртищев осторожно присел на скавью рядом с царем. Никон здесь. Аудиенции твоей патриарх ждет. Уже? удивился царь. С утра еще сидит, Никон, заметил Ртищев. Как ты на охоту уехал, так он и поспел. Ну, что за человек? Царь развел руки в стороны. Торопится, Никон. Торопится патриарх. Может, не принимать его? Осторожно поинтересовался Артищев. — Сошлемся, мол, за ним мог государь, ногу подвернул. — Нельзя, — покачал головой царь. — Патриарх все же. Артищев пожал плечами. — Воль твоя, государь. Звать его. Артищев словно застыл в ожидании ответа от царя. Алексей Михайлович продолжал смотреть в открытое окно. Где-то в стороне Москвы звенел колокол, затем трижды выстрелила пушка. Ее выстрел утонул в бесчисленных березовых рощах вокруг столицы, и растворился в пении соловьев в царском саду. Где-то внизу завизжали девки-служанки, и разнеслись крики приказчиков. Двор просыпался. «Зови Никона!» — твердо решительно заявил царь. Фигура патриарха заслонила весь проем двери. Дойдя до середины зала, Никон остановился и демонстративно сложил обе ладони на патриаршего посоха. — Думал я, государь, ты будешь вспоможение моим замыслом, — тяжело произнес патриарх. Глаза ротищего тихо округлились. Пьян патриарх, али обезумел. Никак сейчас не смотрел в сторону царя. Его взор был обращен на икону над троном московских государей. Алексей Михайлович тихо встал со скамьи у окна и подошел к патриарху. — Полно тебе надуваться, владыка, — улыбнувшись, произнес царь. — Говори, что случилось. А ли обидел кто? Никон присел на одну из скамеек у окон и, тяжело вздохнув, спросил. — Видано ли, государь, чтобы монахи перечили предстоятелю церкви? — Не видно, святейший. — Вот и я о том, государь. Никон перекрестился и опустил голову. В тронном зале воцарилась тишина. Зарезными наличниками окон пели соловьи, разносились крики царской дворни и стрелецкого караула. Федор Тищев, достав из кармана кафтана, четки и, осторожно их перебирая, изредка выглядывал наружу, ожидая решения царя. Патриарх был дерзок, слишком дерзок. Сейчас он не оставлял царю выбора. Это беспокоило царского постельничего. Не боишься, патриарх, что Русь всю против себя настроишь. Очнувшись, от размышления, тихо произнес Алексей Михайлович «Коли боялся бы, государь, не взялся бы за дело великое. Царь утвердительно кивнул. Помощь моя будет тебе, патриарх. «Тогда же, государь, полки стрелецкие для усмирения Соловецкой обители!» — переспросил Никон, словно желая утвердить слова царя. Алексей Михайлович замолчал и отошел в сторону. Артищев испуганно переводил взгляд царя на патриарха. «Царский постельничий сейчас не верил собственным ушам, а русский патриарх желает при помощи стрелецких полков взять штурмом православную обитель». Такого не бывало со времен святого князя Владимира. — Хорошо, святейший, будь по-твоему, — задумчиво ответил царь. — Зови дубного дьяка, составлять указ, я подпишу. — Не прочтешь сам, твое величество? Алексей Михайлович сдвинул брови. — Сам укажи все, что положено для благочестия церкви нашей. — А кого пошлешь, государь? — поинтересовался Никон. «Артищев, поди сюда!» Царь поднял правую руку, облаченную в длинный халат с восточными узорами. «Позови Федя ко мне, стряпчего нашего Игнатия, Волохова, его отправим». Артищев понял, почему выбор царя пал на Волохова, но перечить к государю не стал. Метнулся к дверям царских покоев и кого-то громко кликнул. Никон и Алексей Михайлович встретились взглядами. Артищев у двери удивленно застыл, не понимая, чего это государь и патриарх так пристально смотрят в глаза друг другу. Силой духа меряются. Кто кого переломит? Кто истинный государь на Руси, царь или патриарх? Федор, тихо стараясь не прерывать ментальной дуэли, прикрыл дверь в покое и сел на лавку. То ли набегался он сегодня по двору, то ли с харчей царских мутит... Но перед глазами постельничьего пролетело множество сверкающих звезд, и царские покои, словно лодка, закачались на волнах. — Да то мы порешим, государь! — жесткий, уверенный голос Никона вырвал Артищеву из неги подступившего сна. — Федька, не заболел ли часом? — услышал он голос царя. Артищев помотал головой и бросился к царю. — «Прости, государь, сморила!» Алексей Михайлович крепко сжал руку Ртищева. «Иди, Федя, отдохни. Мы пока с патриархом договорим». Федор направился к дверям. Оглянувшись, он заметил, что патриарх и государь, как ни в чем не бывало, сидя на лавке у окна, мирно беседуют. В дверях Ртищев столкнулся с Волоховым и покачал головой. Непростая служба стряпчему поручалась — не каждый боярин согласится соловецкую обитель со стрельцами брать. не то недавно патриархом стал, а Садовки уж столько столетий примером монашеского благочестия являются. Еще сам Иван Грозный обитель землями и холопами жаловал. Да и стены в обители попробуй возьми. Да сам царь опричный повелел каменную крепость за место деревянной насельником соловецким ставить. Но Волохову пока были неведомы замыслы государя, потому Ртищев, проходя по длинному расписанному коридору, тяжело вздыхал и даже жалел царского стряпчего. Спустившись по деревянной лестнице, крытой красными коврами, царский постельничий вышел во двор и перекрестился. Царские ловчие провели мимо сфору гончих собак, проехала карета какого-то из иностранных послов. Герба на дверках Артищев не разглядел. Запомнил только, что ось на колесах давно не мазана. Отвязав от привязи своего коня, Артищев ловко заскочил в седло и дернул по воде. — Нелегко Волохову будет, — вновь усмехнулся он, выправляя коня в сторону Москвы. Окна в царских покоях были распахнуты настежь. В них то и дело мелькала темная фигура патриарха Никона. Звал государь. Волохов поправил кафтан и ремень. На резной скамейке у окна грозно возвышалась фигура Никона. Было в его пристальном взгляде что-то зловещее, отчего у царского стряпчего мурашки по спине пробежали. Царь стоял у стола под образами и перебирал бумаги. — чего без оружия ты, Игнат? — довольно заметил Алексей Михайлович. Взгляд у царя был добрый, не то что у патриарха. Но все равно, как опытный царедворец, Волохов усмотрел в нем некую усмешку. — Ну да хватит, — попытался успокоить себя Волохов. — Вины нет за ним. Чего раньше времени пугаться? Стряпчий подошел ближе и тихо произнес. — Цаблю, государь, внизу оставил. — Это ты зря, Игнат. — царь обернулся. — Выступаешь в поход... Алексей Михайлович протянул Волохову свиток. Прочтешь сам. Печать моя и патриарха. На сборы три дня тебе дам». Волохов осторожно протянул руку за свитком. Прочтя царский указ, Волохов впал в ступор и замер. Никон заметил в глазах бояриный испуг. Ненасельники они! Еретики!» — хрипло рявкнул патриарх. «Чего встал, как истукан?» Благословение мое и царево даем! Твое дело выполнять. Рука с царским указом упала вниз, но свиток не выронила. Так как же это, владыка, прошептал Волохов. Я тебе что, на дыбу их отправить велел? Злобно выругался Никон. Писано тебе в указе привести к покорности мятежную обитель. Только и всего. Вот и поезжай с Богом! «И моим патриаршим благословением!» «Вот еще что, Игнат!» Алексей Михайлович подошел к Волохову и мягко положил руку на плечо. «Сильно не усердствуй, ежели чего морком возьмешь. Встанешь лагерем на острове». «Какая осада, государь!» — отшатнулся от царя Волохов. «В монстре жатвы лет на десять припасено». «Сам знаешь, сколько угодит царь причный монахам во искупление грехов своих жаловал, а люд поморский рыбы в монастырь свез тьму тьмущую...» «Ты все равно, Игнат, не зверствуй. Владыка вон всю Русь в еретики запишет». Волохов обернулся к патриарху. Никона на солнышке совсем разморило, и патриарх, опершись всеми руками на посох, негромко храпел. «Пойдем», — царь увлек, стряпчиво за собой. Оказавшись в личных покоях государя, куда не ступала даже нога патриарха, Волохов немного успокоился. «Два полка стрельцов возьмешь», — строго повторил Алексей Михайлович. «Людишек, что при монастыре, не трогать, разорение не чинить. За двором твоим сам лично присмотрю. Хоть год сиди у стен обители, слышишь, Игнат?» Волохов молчаливо кивнул. «Уйдешь утром, Гонцов мне лично слать. Я сам, что требуется, патриарху скажу». Волохов терпеливо выслушал последние наставления монарха и низко поклонился. Царь не стал его провожать, а пошел к окну и звонко выкрикнул. «Коней готовьте! На охоту едем!» Северное солнце клонилось к закату, раскидав на куполах Спаса Преображенского собора золотые блики. В бухту зашел поморский коч. С деревянного судна с веселым гоготом высыпала рыбацкая артель, и тут же, упав на колени, стала неистово молиться во избавлении от лютой смерти. В монастыре трижды ударил колокол — Рыбаки поднялись и, о чем-то тихо переговариваясь между собой, устало поплелись к монастырским воротам. Вдоль длинной крепостной стены, сложенной из массивных валунов, медленно плелась телега с кобылой, доверху груженная валежником. Мальчонка на вожах лениво понукал кобылу, изредка бросая взгляды на стены. «Макарка, ты откуда едешь?» — раздался со стены почти такой же детский голос. Малец задрал голову вверх и в ответ громко крикнул. «С Филипповской пустыни! Ну и как там?» Мальчонка кивнул головой и прокричал. «С божьей помощью!» Макарка повернул голову к пристани. Заметив пришвартованный отцовский коч, малец приосанился, приподнялся с телеги и ловко хлестнул кобылу хворостиной. «А ну, пошла, милая, поторапливайся!» Ко второму пришествию с тобой не поспеем. Ворота в обитель были настиж распахнуты. Монахи, перебирая в ходых руках четки, о чем-то спорили с рыбаками. «Кончай торговлю, мужики! Настоятель идет!» — выкрикнул чей-то хриплый голос. Рыбаки упали на землю. Иноки склонили головы. Никанор спустился по каменным лестницам в дом настоятеля и подошел к торгующимся. Как рыба ныне, поинтересовался он у рыбаков. Бог не обидел, послышались довольные возгласы. Никонор велел рыбакам подняться. Ныне весь улов возьму. Чего так отчи? Удивились рыбаки. Никанор остановил их возражение тяжелым взглядом. Рыбаки закрыли рты. Себе еще наловите», — мрачно заметил архимандрит. Этим летом быть монастырю в осаде сколько не знаю. Никанор замолчал. Рыбаки тревожно переглянулись. «Это кто ж такие, отче?» — хрипло рявкнул один из поморов. «Шведы, а ли немцы с англичанами?» — переспросил другой. «Хуже», — злобно прошипел Никанор. «Свои». Рыбаки покачали головами и что-то тихо пробурчали про себя. Из рыбацкой в вперед вышел здоровый помор, с густой рыжей бородой и кудрявой шевелюрой. Коли так, ладыка, забирай всю рыбу. Монахи повеселели. Может, помочь им сможем? Тихо поинтересовался он. Никонор махнул рукой. Куда вам, против стрельцов-то царских? Поморы, как один, согласно закивали головами. С рыбачього коча раздался протяжный свист. Отец макарки Силантий отделился от толпы рыбаков и бросился к кочу. «Чего — Чего свистишь? — кричал он на ходу рыбаку, застывшему на корме. Помор тревожно указал рукой в сторону моря. — Ну, чего там? — справился Силантий. — судащий то а чьи не вижу пока, — пробурчал Помор. Силантий забрался на нос и ухватился за деревянную переборку. Море искрило бликами солнца, наливало свинцом, проплывающее на северо-восток грузные от непогоды тучи. «Ветер попутный», — добавил Помор. «Сам вижу», — буркнул Силантий. Ладьи шли хорошо. На широком белом парусе уже явственно проступал царский орел. По бортам сгрудились люди в красных кафтанах. Ладей было много, не меньше десятка. Грозная сила! Пробормотал Селанти. И уж то стрельцы, про которых Владыка говорил, заверещал Помор. Видать, они и самые, догадался Силантий. Беги, к настоятелю, сообщи. Помор лихо спрыгнул с кормы кочи и со всех ног бросился к воротам обители. На монастырской звоннице трижды тревожно ударил колокол. Заскрипели тяжелые, обитые железом ворота. В бойницах на стенах замелькали черные рясы монахов. Поморы высыпали с территории монастыря и бросились к своему судну. — Успеть бы нам из бухты выйти, — тихо приговаривал Силантий, стоя управила. Царские ладии были уже совсем близко у входа в бухту и поморский коч оказался буквально запечатанными в узком горле. «Бросай все, ребята!» — зычно выкрикнул Силантий. «Айда, все на палубу гостей встречать будем!» К Кочу пришвартовалась царская ладья, силой ударив его деревянным бортом. Поморы высыпали на палубу вдоль невысокого борта и склонили головы. Стрельцы были одеты в кафтаны красного сукна — Малахаи, снаружи подбитые заячьим мехом, сабли на широких кожаных поясах, бериндейки с порохом. Кто такие будете? Стрелецкий старшина михаила был дюжи сейчас недобр. Поморы зашептались промеж собой. Силантий отодвинул двух мужиков и вышел вперед. Местные мы, за рыбой, в море идем. Сам вижу, буркнул старшина. — А чего в монастыре делали? Улов свезли в обитель. Селантий кивнул и добавил. — Вроде и не запрещал никто. Испокон веку так делали. — Смотри мне! Старшина погрозил пальцем. — Коли чего, дурное прознаю, с того берега вытащу. Вытащу и на дыбу справлю. Стрельцы взвелись хохотом. — Отпусти их! — раздался чей-то грубый голос. На палубу вышел дородный боярин с саблей и свитком в руках. Хмуро окинув взглядом рыбаков, он сквозь зубы процедил. — В монастырь боли не ходите. Царев и патриарший указ в том. Боярин вытянул перед собой свиток. Поморы тихо зашептались меж собой. — В осаде, обитель, сегодня, — добавил боярин, — и безразлично отвернулся. «Плывите, отсель, скорее!» — старшина махнул рукой. Стрельцы опустили пищали. На звоннице продолжал гудеть колокол. «Да что там, монахи, никак не угомонятся! выругался стрелецкий старшина. «Угомони им сейчас, батюшка!» — усмехнулся бородатый стрелец. «Типун тебе на язык!» Старшина в ответ скорчил страшную морду и махнул рукой. Поморский морский коч начал осторожно отгребать веслами от царских ладей. «Макарка мой в монастыре остался!» Силантий сплюнул на просоленные доски палубы. «Хотел же забрать сына с собой!» Игдать И Волохов со свитком царского указа осторожно подошел к воротам монастыря. Огляделся. Глянул вперед. Тяжелые, обитые кованым железом, створки ворот были плотно заперты. По монастырскому подворью разносились встревоженные голоса монахов. Прокатили несколько бочек по булыжной мостовой. Проковаляла телега. Булыхов понял, что отпирать ворота ему никто не собирается. Подойдя ближе, он со злостью пнул носком кожаного сапога по железу. Чего тебе? раздался хрипкий монашеский голосок. Настоятеля зови! прохрипел царский посланник. Болен! архимандрит Никонор, пробубнил инок и стих зови архимандрита мать вашу заорал волохов штурмом возьму колесами не отоппреьте сверху раздался ехидный монашеский смех волохов задрал голову какой-то инок с худосочной бороденкой в черном колпаке строил ему рожу оттопыривая свои большие уши в разные стороны Волохов сжал кулак и погрозил монаху. Монах тут же исчез. «Архимандрит идет!» — разнеслось по монастырскому подворью. Волохов прильнул ухом к щели между створками ворот. К воротам подбежал тот же инок с хлипким голоском и провещал. «Владыка велел не отпирать, со стены поговорить с вами». Никанор выглядел уставшим и больным. «Еще и схиму старик надел», — отметил про себя Волохов. «Ты чего пришел, боярин?» — тяжело вздыхая спросил архимандрит. Волохов оглянулся. На пристани стояли стрельцы и орленые ладьи. Это придало Волохову уверенности в разговоре с владой комитежной обители. Была за ним сила, сила и мощь всего государства». — Вот, указ царский привез. Волохов поддел руку со свитком вверх. — Мне, царь, что слушает дьявольского патриарха, не указ, — спокойно заметил Никанор. Волохов повертелся до месте, недовольно крякнул и вновь задрал голову вверх. — А кто тебе указ, отче? — Господь наш, Иисус Христос, апостолы и братья наша проникновенно заявил Никанор. Монахи, затаив дыхание, слушали разговор настоятеля с царским посланником. Кто-то тяжело вздыхал, предвосхищая свою незавидную участь, другие же, напротив, ехидно скалились, слушая, как настоятель умывает царского посланца. «Писано царем и святейшим патриархам, ежели не подчинитесь, штурмом обитель взять!» Веки на лице Никанора дрогнули. «Мы и пушки с собой привезли!» Волохов, довольно усмехаясь, протянул руку, указывая на ладьи. «И пороха-то мы вдоволь взяли, владыка! Год по вам стрелять будем!» Никанор обернулся и с кем-то быстро переговорил. «У нас, боярин, тоже пушки имеются, и пороху не меньше вашего». Поглядим, кто кого пересидит. Не отопрем ворота и роды. Ступайте, откуда пришли. Вот мерзкий старик! Волохов вырвался и сплюнул себе под сапоги. Овернувшись, боярин бросил взгляд на ворота монастыря и поспешил к кладья. Это они сейчас такие дерзкие, пока жатвы в подвалах припасено, размышлял Волохов. Пока лето а придет зима по-другому — запоют. Волохов поймал себя на мысли, что и ему придется зимовать на этом неприветливом острове. Нет, вылазок монахов он не опасался. Куда им, божьим мовцам Испугался царский стряпчий больше за себя и своих людей. Надобно остановиться лагерем у стен монастыря, отправить людей на заготовку дров. леса вокруг обители знатные. Поговаривали, и рыба в здешних озерах водится — Опять же, рыбу-ту можно и у поморов купить на том берегу. А может, все же попробовать штурмом взять? Сколотить лестницы и отдать к стенам? Испугаются насельники, падут духом, сами ворота отопрут. Волохов не заметил, как запнулся небольшой валун у самой пристани. — Федька, чего расселся? — злобно крикнул Волохов на молодого стрельца, болтающего ногами на носу лови. Игдат понимал, что, собственно, Федька-то и не причина его злости. Не виноват он. злили упертые в своем своей воле и монахи и этот сухопарый мятежный архимандрит Никонор. И чего им не живется в спокойствии на своем острове? Делать фу, пустя, казалось бы. Прими волю царскую и патриарха, до да книги новые богослужебные прими». Книги, правленные под присмотром патриарха Никона, лежали в трюме одной из качающихся на волнах ладей. Получил Волохов и еще одно поручение от царя. «Коли примут монахи-патриаршие научение тогда вместе с ними службу править, да углядывать, как крестные знамения кладут, как поклоны бьют, как крестный ход ведут, супротив солнца или по солнцу. Ну, это так, на всякий». Знал государь, что ежели примут, так тому и быть. Солнце стало заходить за море. Стрельцы стали палить костры и ставить палатки, и иные так улеглись, укрывшись кафтанами. Волохов не спал. Смотрел на мятежную обитель. В кельях мерцали свечи. На крепостных стенах пробегали огоньки факелов. Не спит монастырь Соловецкий. К осаде приготовились». Вот и стражников на стены выставили. Летняя ночь остывала. По острову Акизмей болотный пополз холодный туман. Стрельцы заворочились в ночи, заохали, подвигаясь ближе к огню. — Завтра решим, — усмехнулся стряпчий. — Завтра. Новоявленного послушника приютил у себя в келье стариц Елиазар. Он был слеп на один глаз — и его уже давно немолодое лицо пересекал глубокий продольный шрам. Илиазар редко выходил из своей кельи, предпочитая затворничество. Иногда монахи видели его в монастырской трапезной, но это случалось так редко, что, казалось, инок питается только святым духом, и тело его поддерживают ежедневные молитвы. Архимандрит Никанор ставил старца Ериазара примером благочестия для остальных монахов и говорил все мужу живет дух божий насельники согласно кивали головами продолжая уплетать монастырскую кашу за обещики трудников в монастыре расположенном на острове не всегда хватало потому большую часть хозяйственных работ монахам приходилось делать самим а для этого нужны были силы К чему вовсе не располагала монастырская еда. Рыбы в обители было достаточно, а вот с пшеницы было туго. Старец Елиазар нового соседа принял довольно благосклонно. Первое, что спросил старец, умеет ли отрок читать, и, получив отрицательный ответ, Ильязар первым делом достал из небольшого деревянного ящика под кроватью азбуку — «Это буква «Азм», — назидательно произносил Ериазар, указывая пальцем в пожелтевшей от времени страницы. «На кой черт мне эта грамота?» — засыпая, размышлял Зосим. «Его тяготило любое учение. Подрезать кошели у посадских на базаре для того грамота не нужна». Но огорчать старого инока Зосим не хотел» потому с трудом выдавливал из себя «Азм», «Буки», «Веди», «Глаголь». Его губы шевелились, и на свет Божий рождались хриплые звуки. Если не получалось прочесть, и он сбивался на каком-нибудь слоге, Зосим переводил палец на этот слог и вновь его повторял. И так, пока не получалось прочесть слово целиком». Книги в те времена читали преимущественно вслух, чтобы ясно воспринимать прочитанное. Буквы были узорчатыми, с красивыми завитками на концах. Заглавные буквы обычно отличались цветом от остального текста. Буквы, соединенные в строки, открывали для бывшего разбойника какой-то новый, доселе невиданный смысл рождали новые образы, которые были запечатлены тут же на рисунках. Он никогда не видел вживую столь дивных созданий, но сейчас они были перед его глазами, возникая из этих причудливых линий. Святых на иконах Зосим, конечно же, видел в церкви, а единорога или грифона нет. Теперь же они ожили перед ним. Засим спросил у Илиазара, видел ли он сам подобных животных и вообще существуют ли они на что еле отвечал что мир сей большой и не ограничивается московским царством может где и существуют поучительно изрекал ели только нам это доподлинно неизвестно зосим соглашался со старцем и вновь погружался в обучение Прерывалось обучение только на молитву и еду. Монастырскую баню Зосим не посещал, предпочитая мыться из деревянной кадушки на монастырском дворе. Поначалу инокис смущались его ноготы. Зосим и впрямь был похож на ветхозаветного Голиафа. Но благоволение к приблудному отроку самого архимандрита, Никанора, делало их негодование с каждым разом терпимее. А потом оно и вовсе сошло на нет. На него перестали обращать внимание. Он стал просто тенью, шатающейся по монастырским стенам и башням, но Зосима не раздражал его неопределенный статус среди братьев. Достаточно того, что были крыша над головой, еда и общество преподобного старца Елиазара, к которому он стал постепенно прикипать и сердцем, и душой. Когда Ильязар долго не появлялся при монастыре, Зосима это начинало беспокоить. Он выискивал взглядом со стен мальчишку Макарку, что правил телегой с гнидой кобылой, и как ребенок радовался, когда Макарка сообщал ему, что Ильязар молится в своей хижине, жив и здоров. Появлению стен монастыря вооруженных до зубов отрядов стрельцов поначалу не на шутку испугало беглого разбойника — но монахи быстро объяснили ему, что душа и жизнь Зосима не больно-то интересует этих людей. Так от в Соловецкой обители Зосим впервые услышал о церковном расколе. В какой-то момент Зосим решил, что Никанор не просто так посидел его в келью к этому угрюмому и нелюдимому старцу Елиазару. Может быть, это и есть его, Зосима, послушание? Келья была небольшая, но довольно просторная для двух человек. Две кровати, стеленные серым сукном, из того, что завозили в Московское царство, аглицкие негацианты, проходящие мимо Соловецкого острова на пути в Архангельск. Небольшой стол и деревянный резной аналой для богослужебных книг. Вечерами при свете свечи Ериазар рассказывал Зосиму о житии святых преподобных старцев, о преподобных отцах-основателях Соловецкой обители, святых Германи, Савати и Засими. о деяниях святых апостолов, о кознях дьявольских. Зосим внимательно слушал ученого-старца и как бы невзначай примерял на себя духовные подвиги этих святых отцов. Повествование преподобного иериазара настолько бередили сердце бывшего разбойника — что зачастую на впалых глазах Зосима появлялись капельки слез, и тогда он, словно стыдясь своего собственного неверия, незаметно от старца вытирал их рукавом рубахи. Зосим представлял себя богатырем-христофором, переносящим на плече через реку самого Господа. Только в отличие от святого Христофора лицо у Зосима было вполне человеческим а не собачьим. Частенько Елеазар исчезал из келии и не появлялся в ней по несколько дней. Вернувшись, он тихо входил в свою келью, зажигал свечи, подвигал ближе резной аналой и с каким-то непостижимым для Зосима достоинством водружал на него святое писание. И на Китай насказывали Зосиму, что старец елиазар соорудил за лесом хижину и жил в ней в молитве и полном одиночестве, отрекшись от суеты монастыря. Зусим стал забывать о той прошлой разгульной жизни и надеялся, что вскоре и она оставит его. Он все время чего-то ждал. Никанор предупреждал его о скорой осаде монастыря, и вот она случилась. Зусим стоял на крепостной стене и наблюдал — как царские стрельцы выгружают с больших деревянных ладей пушки, как они отправляются в окрестные леса за жердями для постройки осадных лестниц. Толстые жерди складывали у пристани, где стрельцы широкими плотницкими топорами обрубали со стволов остатки сучьев. Затем готовые жерди относили в сторону, где к ним прибивали перемычены. Обтесывать сами шерди смысла не было. Все равно на один штурм. Сначала Волохов планировал просто подкатить пушку и одним выстрелом снести ворота, но слова Никонора о том, что в монастыре тоже имеются пушки и заряды, говорили, что идея штурма сомнительна. Но отказаться от нее прежде не следует. «Начнем по-старому, а там как Бог на душу положит». — наказал он стрелецкому старшине. — Черт знает, чего ожидать от монахов! Старшина согласился, и в лес потянулись цепочки стрельцов. Утренний туман, словно огромный белый змей, растянулся вдоль монастырских стен. Заполз в рубленные деревянные часовеньки напротив монастырской пристани, перевалил через горбатый зеленый холм и пополз к осматому ельнику вдали. Луговые пташки еще не проснулись и не взымали в холодное северное небо. Оттого казалось, что все вокруг монастыря еще дремлет, и не успело стряхнуть себя оковы холодного сна. Пушку подкатили прямо к воротам. Монастырская стража на крепостных стенах из иноков и мирян спала крепко. Никанор еще накануне послал монахов по дадним скитам собрать народ на защиту обители, и днем в монастыре сделалось непривычно шумно и людно. Царские пушкари терпеливо молчали, угрюмо перебирая по колесам руками. Когда орудие оказалось аккуратно против монастырских ворот, стрелецкий старшина удовлетворенно выдохнул и махнул рукой. Сзади быстро подтащили ядры и порох, остальная сотня стрельцов молчаливо выстроилась позади пушки, выбросив пещали на изготовку. Все ждали только команды боярина Волохова. Туман тихо таял, и из крепостных стен можно было заметить фигуру человека в боярском кафтане, направляющегося в сторону монастыря. Следом за ним семенил еще один человек — Меньше ростом, с виду похожий на Дьяка. Дьяк сжимал в руках толстый свиток и криво ухмылялся. Волохов остановился и прислушался. Ответом ему были только крики морских чаек. — Спит монастырь! — усмехнулся царский стряпчий. — Может, и не спит, — коротко заметил его спутник. — Это по что так? — переспросил Волохов. — Сам знаешь, боярин, тишина подозрительная. «Готовятся, монахи!» — Волохов замер. «И уж то посмеется упротив государя, встать!» Спутник боярина скривил морду. «В монастыре не токма иноки подвязаются, пробурчал он. «И то твоя правда!» — Волохов стремительно зашагал к монастырю. «Ну, тогда всех вместе и повесим!» я довольно закивал головой. «Еретиков только так и надо», — приговаривал Дяк, семеня ножками за боярином. В пушку забили заряд и закатили чугунное ядро. Позади Волохова возник стрелецкий старшина Михаила Кривов. «Боярин, зачтем монахом царскую грамоту». «Зачем это?» — Волохов поморщился. «После зачтем». «Как петлю на худые шеи накинем, так и зачтем». — Боярин, дело говорит, — злобно прошипел дьяк. — Поли давай, — распорядился Волохов. Пушкари отскочили от пушки на десять сажений уступая место хромому пушкарю с зажженным фитилем в руках. На стедах монастыря раздались крики. Под крепостным навесом замелькали головы иноков в черных шапках. Волохов задрал голову вверх. — «Неужто проснулись?» — заверещал Дьяк. Его сухопарое морщинистое лицо исказило лютая злоба. Выхватив у храмового пушкаря тлеющий фитиль, Дьяк, не дожидаясь, пока пушкари переварят приказ боярина, тут же сам бросился к пушке. Пушка гулко ухнула и откатилась на две сожжения назад». Ядро, порожденное ее холодным жерлом, со свистом впилось в створки монастырских ворот. Раздался скрежет смятого металла и хруст ломаных досок. «Заряжай еще!» — с досады завопил дьяк. Пушкари вновь бросились к пушке. Дьяк, словно предчувствуя скорую кончину ворот, пустился в дьявольский пляс, вбивая каблуки сапог в песок. «Да ты, змей!» Волохов ухватил Дьяка рукой за ворот трясы. «Чему радуешься, пес?» Дьяка, опустив глаза в ноги, тихо заскулил. Ворота остались целы, и вслед за выстрелом пушки со стен монастыря в ответ зарядили трескучие выстрелы, пищали и мушкетов. Пушкари бросились в рассыпную. Волохов, пригнувшись, попятился к телегам, за которыми укрылась сотня стрельцов. — Вот тебе, государь мой, и побудочка от соловецких насельников! — выругался Волохов, смрачно сплюнув на песок. — Полите, ребята! — Волохов махнул рукой, давая стрельцам команду стрелять. Стрельцы огрызнулись одним залпом пищалей, затем вторым. Ответа с монастырских стен не последовало. — Заряды и ироды берегут! — заверещал дьяк. — Заряды! — А верно, — согласился с ним Волохов. — Сидеть им здесь еще долго, до снега. Дьяк, услышав такое, поначалу расплылся в благостной ухмылке, но затем, неожиданно взвизнув, как поросенок, повалился на землю, ухватившись руками за левую ногу. «Федька — Федька! — крикнул Волохов одному из стрельцов. — Глянь-ка, что там у святого отца приключилось! — Дьяко, хватившись за ногу, катался по песку и тихо скулил. «Кажись, пуля скользом прошла», — пояснил Стрелец. «Куда теперь этого дьяка? Тащите в лагерь, на пристань», — отмахнулся Волохов. Стрелецкий старшина Михайло, согнувшись по пояс, пробрался к воеводе. «Что делать-то будем, бачка? Волохов бросил взгляд на монастырские стены. «Идти на настоящий штурм?» С приставными лестницами Волохова меньше всего хотелось. Черт знает, что там монахи удумали. Вспомнил благочинного Симону. Читал одним днем благочинный про греческий огонь. Тот, которым корабли неприятельские византийский флот полил Может, и сейчас у монахов всей греческий огонь есть. Вера-то одна, и книги греческие, и всяк монах читать гораст. — Не дам монахам такого удовольствия, — злобно буркнул Волохов. — Разоры осаду чинить буду. Корабли и ладьи, что на остров идут, разворачивать и жечь буду. Грех на себя возьму, а приказ государев выполню. Волохов кивнул головой, словно сам совестью своей уговор сотворил. Михаил стоял чуть поодаль от воеводы и дергал карими глазищами с монастырской стены на Волохова. «Заберите стрельцов, погибших во государеву службу, и в лагерь несите», — негромко произнес Волохов. Больше царскому стряпчему ни о чем не хотелось думать. Не ожидал боярин Игнатий Волохов столь жаркого приеба от монастырской братьи. Вроде дело-то пустяк, и цена ему алтын в красный день на базаре не пустяк, как оказалось». Монахи за свое крепко стоят, смерть лютую примут, не отступятся. Не зря патриарх так упорно царя упрашивал с мятежной обителью решить дело. Чуял патриарх, что как камень в сапог ему эта обитель станет. Оттого и поставил свое патриаршество на кон. Видано ли где, чтобы патриарх с помазанником Божьим... Царем православным в гляделке силой умерился. Ну да бог с ним. Волохов развернулся и широким шагом зашагал к пристани. Выстрела в спину со стен он не ждал, да и не боялся этого. Чарку вина бы хорошо мелькнуло в голове. В сапог впивался каблуком сырой песок, черный жук-усач впился огромными валами в несчастного муравьишку, посмевшего пересечь дорогу жуку волохов осторожно переставил ногу чуть не задавил ей богу с облегчением выдохнул он кто же я «Боярин нагнать и волохов жук сей али тот муравьишка что обитель сия сгребет и перемерит волохов остановился мимо тихо прошли стрельцы неся на руках мерзкого дьяка. Катили обратно пушку с зарядами. На монастырской колокольне ударил благовест. «Ох, и службу ты задал мне, государь бы родной!» — пожаловался про себя Волохов. Но смятение его духа было больше обращено к владыке небесному, нежели земному. Вечерило. От лугов за монастырской пристанью несло запахом цветущих трав. Крики морских чаек смешивались с криками коршина, что кружил над кривой рощей за монастырем. Стрельцы молча сидели у костров, подкидывая в них сучья. Пламя с треском разгоралось, освещая сложенные вряд на сырой траве фигуры, укрытые сверху парусиной. Мажет, из монастыря попададут. Отпеть бы надобно и похоронить по-христиански», — с грустью заметил один из стрельцов. «Не, не дадут монахи», — возразил его товарищу костра. «Постреляли мы их тоже, видать, немало». «Слышите, после штурма ни разу колокол на звонницы не ударил». «Так, может, там и некому уже?» — пояснил другой стрелец. «Звонарей-то мы всех укокошили». «Это мы можем», — весело добавил молодой стрелец по имени Никола. У костра заметно повеселело. «Говорят, у попов с монастыря на службе копыта вместо ног вырастают», — ухмыльнулся стрелец, которого все почему-то называли Пыхтя. «Это кто ж тебе такое сказал?» — послышался удивленный возглас старшины. Стрельцы все разом покосились на Пыхтю. танул Пыхтя отмахнулся рукой. «Поп один говорил, ей-богу, не вру!» «Важно», — произнес он. то что на Пречистинской в часовне малой служит». Стрельцы подняли Пыхтю на смех. «Ты бы подольше после службы в той часовне задержался, может, и еще не то бы услышал». «Это еще почему?» — вспылил Пыхтя. «А потому, что знаем мы того попа на Пречистинской. Он службы пьяный служит». Его матушка после службы за руки в хату ведет, ноги еле держит. Стрельцы у костра вновь зашли с хохотом. Волохов поднялся. — Ты куда, боярин? — остановил его стрелецкий старшина. — Пойду прогуляюсь, — отозвался Волохов. — Душно что-то. Возьми охрану с собой. — Не нужно. Волохов отрицательно помотал головой. — Возвернусь скоро. Стрельцы... Оторвались от своих разговоров и проводили Волохова молчаливыми взглядами. Волохов шел знакомый изрезанной дорогой, что вела прямо к воротам монастыря. Уже достаточно стемнело, и массивные стены обители отбрасывали мрачные тени на утоптанную траву. У самой арки ворот виднелась массивная выбоина. Вот здесь стрельцы из пушки угодили в кирпичную кладку. А вот здесь попали в массивный булыжник весом пудов 100 Только след ядро оставила Отколола ямку размером с полушку. Доверху по стене пробежал огонек. Не спят, монахи. Следующего штурма ждут. А не будет штурма, про себя пробубнил Волохов. Пошлются юди пешу. Не сдается мятежный монастырь, мол, и пушки у них есть. Будь он не ладен. Десяток уж стрельцов положили. Волохов перекрестился и незаметно оказался у самых ворот. Тяжело выдохнув, воевода прислонился плечом к кованым воротам. — Архимандритом не кличте! — заорал Волохов. — Скажите, пришел, мол, к нему воевода! За воротами раздался шорох. — Позовите ему владыку! — крикнул за воротами кто-то из иноков. Волохов незаметно для себя улыбнулся. — Ты, воевода? — спросил чей-то хриплый, болезненный голос. — Я, владыка, — отозвался Волохов. — Ты зачем пришел? — мрачно поинтересовался Никонор. Волохов опустился на землю у ворот. Пнул носком сапога песок, щедро усыпавший землю у ворот обители. — Дай, владыка, попа мне! — смущенно произнес воевода. — Это еще зачем? прохрипел Никодор. Волохов немного замялся, но ответил: Усопших стрельцов отпеть надобно. На. За воротами послышался кашель. Не дам, хрипло отрезал старик. Вези воевода их на тот берег. Там отпивайте. Детей антихристовых по своему обычаю погребайте. Да ты что, владыка!» — взвился Волохов. «Какие они тебе дети, антихристовы? Все, что не есть, православные христиане!» «Все равно не дам!» — злобно прошипел архимандрит. Волохов оперся спиной на ворота и заорал. «Никодор, что же ты за архимандрит-то такой? Ступай прочь воевода! вода! Не по пути нам с тобой!» — отозвался Никодор. «Ты своему царю и патриарху служишь, а я — Господу!» «И святым апостолом!» «Но, не канар, шкуру спущу и не посмотрю, что архимандрит!» Волохов отошел от ворот и погрозил кулаком. «Вернусь еще!» Растерянно пробормотал воевода и зашагал к берегу. За Волоховым со стены наблюдали десятки любопытных глаз. На стены обители и пристань тихо опустилась ночь, из рваных облаков вылез блеклый месяц и почти тут же погас, скрыв в темноте удаляющуюся фигуру воеводы. Костры стрельцов горели жарко, словно пытаясь растопить холодную северную ночь, принести тепло и успокоение в сердца людей, протянувших, озябшие руки к пламени. С чем вернется воевода Волохов, никто не знал. Но всем почему-то очень хотелось думать о добром и светлом. Может, договорился воевода о сдаче, а нет, так сидеть им здесь, под стенами до самой зимы. А зима в этих краях жуть, какая лютая. У костров не перезимуешь. Избы ставить надобно. Воевода не стал сразу возвращаться в Стрелецкий лагерь. Присел на один из каменных валунов щедро раскиданных по всему Соловецкому острову. Холод ночи еще не забрал с сволуна дневное тепло. Сидеть и кумекать Волохову было сподручно. А поразмыслить было над чем. Стрельцов хранить надо, вести на отпевание на большую землю нужно. Время-то идет. Вспомнил царский стряпчий свой давний спор с Кирилла Белозерской обителью за деревеньку малую, слугам и лесом Выгрызли у него монахи деревеньку ту. Дело то еще при покойном батюшке нынешнего царя было. И у Соловецкого монастыря такие деревеньки есть. — Есть, — кивнул себе Волохов. — Куда им деваться? — Сыскать только нужно. Весь остров прочесать, аки гребнем, но найти. Но не сами же монахи монастырь провизии снабжают. Не будут иноки одну рыбу жрать, не будут!» Волохов тихо присвистнул, довольный своей догадкой. «Утром пошли людей прочесать весь остров. Возвращаться надо, однако. потеряют меня. Шум поднимут, а шум нам ни к чему». Боевода хлопнул ладонями по коленям, и тихо встал с валуна. В коленках что-то хрустнуло. «Старею, старею на царской службе!» — с сожалением произнес воевода. «Что поделать? Долг!» Вдали играли со светом и тьмой костры лагеря. Северный ветер разрывал косматы и тучи и уносил их на восток. Вроде и лето, а все равно зябка. Монахи все упору лес на дрова должны рубить, а я запер их, аки в кадушки капусту. Зимой кельи нечем согревать будет. Никонор понимает это, старик разумный. Ждет чего-то архимандрит. Надеется на чудо Господне. Монахи и насельники, поди все лбы, сбили в молитве. А не будет архимандриту чудо. — злорадно усмехнулся Волохов. — Покуда царь с патриархом не отзовут, стоять будем. Избы поставим до пристани, и супротив ворот монастырских. Пусть монахи любуются, как стрельцы, печи зимой лютой топят, да проклинают свое своеволе. Вывод обернулся к пристани. Лица стрельцов повеселели. И бородатые, и безусые были рады, что воевода вернулся с прогулки в благостном расположении духа. Может, чего придумал. У всех по домам остались мамки, супружницы да дети малые. А они, взрослые мужики, с оружием да пушками ворота монастырские стерегут. «Здорово ли живете, братцы-стрельцы?» — рявкнул Волохов. «Твоими молитвами, бачка Отозвались те, кто еще не спал. Воевода присел у одного из костров. Стрельцы и заметно оживились. Даже те, кто спал, подняли сонные головы и, продрав глаза, уставились на Игнатия. — Ну вот что, братцы! — тихо произнес воевода. Стрельцы напряглись. — Завтра чуть свет тронем остров осматривать. Один из стрельцов поднял голову и рявкнул. — Зачем, воевода, досматривать? — «А холопов монастырских ловить будем!» — рассмеялся воевод. «Зачем нам холоп то Сами не управимся?» — в ответ рассмеялись стрельцы. Волохов пригладил бороду. «Холопов монастырских, братцы-стрельцы, в полон возьмем, вы, архимандрит мечажный сие увидев, сам побежал запоры открывать, куда они без холопов денутся». «Дрова на зиму рубить надо». «Надо». «Верно, воевода!» — зашумели стрельцы. «Монахи ленивые, бестии, им бы все молиться». «Вот и я говорю», — согласно кивнул Волохов. «Оставим монастырь. Стрельцы без рабочей силы. Долго не протянут». «Опущай холопы монастырские, нам на зиму дрова рубят», — довольно выкрикнул один из молодых стрельцов. — Верно, — согласились стрельцы. — Пущай на нас тепереча, поработают холопы. Невдалеке раздался трескучий выстрел пищали и грозный окрик часового. Кого еще нелегкая принесла? Воевода поднялся на ноги. — Иди, не брачуйся сопроводил кого-то окрик часового. Стрельцы выскочили на ноги и похватали пищали. Прошла томительная минута затем вторая, затем и следующая. «Пьян ваш караульный, что ли?» — выругался Волохов. Внезапно языки пламени и костра выхватили из тени фигуру одинокого монаха в черной рясе. Монах наложил на себя окрестное знамение и сделал шаг вперед. Стрельцы тут же преградили ему дорогу, прикладами пищали. Монах неуверенно огляделся по сторонам, но потом успокоился и тихо произнес. Архимандрит Никонор прислал. Волохов тут же соскочил со своего кресла и направился к монаху. «Чего так долго?» — хмуро произнес он, глядя в почти юношеское лицо монаха. «Владыка долго не соглашался, на силу уговорились братья», — ответил монах. Волохов лукаво усмехнулся. «Может, и ворота открыть и говорить, а, инок?» Монах с непроницаемым лицом выслушал предложение боярина и отрицательно покачал головой. «Значит, на своем стоять будете?» Монах кивнул головой. «У ворот осталось все, что для обряда нужно, боярин», — добавил он. «Пусть твои люди снесут все сюда до берег». Волохов махнул рукой. «Федька! Петрим! Мартын! Принесите сюда, что он говорит!» В лагере на пристани загорелись факелы. Волохов подхватил монаха за локоть и увлек за собой. Скажи, Инок? Спросил Волохов. Не инок я, возразил монах ерей. Волохов с недоверием посмотрел на юношу. Ерей? Монах кивнул головой. Знаю, что годами не вышел для такого чина, однако владыка Никанор за усердие в чин положил. — А прежний-то, ерей где? — хитро поинтересовался Волохов. — Сбежал годом ранее, — уклончиво ответил монах. — Сбег он, когда вся эта путаница с богослужебными книгами началась. Так и сбег с рыбаками. Не хочу, дескать, с раскольниками кров и хлеб делить, да в одном храме службы править. Волохов согласно кивнул. — Вот и патриарх наш, и государь того не хотят, потому и отправили нас порядок в божьем месте навести. А вы, в слуг государевых, давай из пушек палить. Разве богоугодно это? Государь, он же богом на царство помазан. А вы такое неуважение проявили. Волохов усадил молодого иерея у своего костра. — Не знаю я, боярин. Не мое дело это, мое дело службы править. — И много вас таких в монастыре сомневающихся? — спросил Волохов. — Братья в размышлениях. Вера одно велит, а начале другое. — Да понял я, Иерей, понял. — Волохов ударил ладонями по коленям. — Значит, в обители Никанор воду мутит. Услышав имя Никанора, Иерей покачал головой. — Как зовут тебя Иерей? — спросил Волохов. — Филантий, — тихо ответил тот. — Может, и ты, Филантий, на нашу сторону перейдешь. Ну, а чего тут думать да размышлять? Доложим о тебе Никону и Государе. Может, и займешь кафедру при монастыре. — Предлагаешь мне Иудой стать боярин? — прямо спросил Иерей. — Ну, почему сразу Иудой? — — А какая тебе корысть оставаться здесь? Государь велел мне без Никанора в Москву не возвращаться. ирей насупившись, молчал. — Я так другого воеводу пришлют, — продолжал откровенничать Волохов. — Не бывать Соловецкого монастырю при старой вере. — За что такие невзгоды на обитель Божью? — всплакнул Ирий. — Закона мирского не чтите. — Патриарха не слушаете. — В ног чего еще? — Да ты и сам все знаешь, Ирей. Волохов задрал глаза к небу и перекрестился трееперстием. — По мысли на досуге. — А ежели не сумеете взять обитель, — осторожно предположил Филантий. Волохов повернул голову в сторону обители. Над спасом преображенским собором Повисла тугая луна, обрабленная кровавым бархатом. Ветер приносил с Белого моря крики чаек и шум прибоя. Волохов поморщился. «Ежели не возьмем, уйдем на зимовку на тот берег. Здесь не останемся». Уголки губ Ерея поднялись. Волохов заметил его довольную улыбку и грубо бросил в ответ. «Перезимуем и обратно вернемся!» «Не радуйтесь раньше времени!» Ерей свесил голову. «Да ты не печалься, святой отец!» — рассмеялся Волохов. «Бог всем управит! Коли возьмем монастырь, мы в своей вере правы, а коли нет, значит, ваша правда!» Стрельцы тем временем вернулись от монастыря. Тех побитых воинов сложили у палатки Волохова. В монастырской трапезной собрались синоки, послушники, трудники и мирские. Никто нынче не делил столы. Все расселись в перемешку, как Бог дал. По доскам деревянных столов забрякали такие же деревянные ложки. Ложки резали ту же при монастыре, но не расписывали, пометуя об аскетизме монашеской жизни. Келларь и двое помощников с угрюмыми физиономиями расставляли на столах ужин. Глиняные чашки доверху были наполнены ароматной гречневой кашей. С ужином Келларь немного запоздал, потому каша была еще горячей, и из монашеских тарелок к сводам трапезной тянулся тонкий полупрозрачный дымок. Были на столах и рыбы, и яблоки. Хлеба было немного. Север Руси никогда не был богат хлебом. Больше рыбы да овощи. Монахи с неохотой ковырялись деревянными ложками в тарелках с горячей кашей и искосе поглядывали до архимандрита. В трапезной повисло горькое молчание. Жития святых читали в обеденный час». В ужин же полагалось, просто прочитав молитву, приступить к трапезе. Никонор знал, что братья ждет от него ободряющих слов и благословения. Стрельцов на Соловецкий остров прибыло много. Встали они лагерем основательно. Возможно, стоять до зимы будут. Первый-то штурм царский стряпчий Игнатий Волохов нахрапом повел». Думал боярин, испугаются монахи, сами ворота откроют. По-другому вышло. Никанор встал. Братья и послушники тут же отодвинули тарелки в сторону. Архимандрит обвел взглядом трапезную, словно прощаясь с ней. Это не ускользнуло от цепких взглядов монахов, и братья испуганно вжались в деревянные скамьи. Расписанные ликами святых массивные каменные своды давили на сердце Никанора. Спрашивали меня сегодня, далеко ли зайдешь в дерзости своей архимандрит? Что скажу? Далеко ли, не ли, тому Христос судьей будет не царь и не патриарх? Святые отцы-основатели-обители, святой Савати святой Герман и святой Зосима, соглашались с ним и давали незримое благословение. При упоминании святого Зосимы Никанор вспомнил про приблудного к монастырю разбойника Зосима. «Разбойник разбойникам, а какое имя славное носит!» Не зря его разбойное ремесло в обитель привело. Хватит ему в Керии прохлаждаться. Ежели Елиазар сумел привить ему частицу Божьего Духа, так никуда она от него и не денется. Пускай обители в вратном подвиге послужат. Никанор хитро улыбнулся. братья заметив улыбку, архимандрита повеселела. «Алексий!» — Никанор поманил пальцем одного из монахов. «После трапезной ступай в келью к Елеазару и покричь меня отрока Зосима». Монах заметно кивнул. «Но «Ну, вы чего, прянули, чада мои? Чего же ложки на столы опустили?» Никанор подошел к каждому столу и перекрестил его. «Ешьте больше, набирайтесь сил». Один штурм мы отбили. Ни один еще будет. Никанор улыбнулся. Ежели ему удастся вселить в сердца насельников отвагу, значит, не бывать в монастырю под патриаршей ересью. Надо бы на нам, братья, стены в монастыре осмотреть. Коли где хлипко подлатать, пока эти дни назад не вернулись, прости, Господи. Никонор перекрестился и вышел из трапезной. По пути Архимандрит встретил Келаря Азарию, которого он тут же увлек за собой на осмотр поврежденных выстрелами стрелецких пушкарей стен. На колокольне Троицкого собора отгремел колокол, и братья, к тому времени окончившие скудную трапезу, гурьбой высыпала к монастырским стенам. Тащите ведра, братья, указывал Келли. Будем мешать раствор. Никанор, осмотрев запоры и петли ворот, покачал головой. Совсем худы! прохрипел Архимандрит. Может, совсем заложить святые ворота? предложил, возникший за спиной Никанора Азаре. Архимандрит выпрямился и посмотрел на монастырский двор. Монахи, согнувшись в три погибели, Таскали на деревянных носилках тяжелые камни. Никанор отрицательно помотал головой. — Не выдержат, братья. Слишком тяжела ноша для божьих слуг. Азария нахмурил брови и через зубы буркнул. — Пока сдюжили владыки и дальше смогут. Выбора-то у нас нет. Никанор согласно кивнул. — Верно говоришь. Выбора у нас Нет. «Не пощадит обитель царев посланник!» «Что делать-то будем, владыка?» Азарев вопросительно уставился на Никанора. «На милость Господню уповать!» — пробубнил архимандрит. «Владыка!» За спиной архимандрита, словно гриб, вырос зосим. «Вижу, что явился!» — довольно пробубнил Никанор. Архимандрит протянул кисть руки. Приложившись, Зосим, не моргая, уставился на Никанора. — Звал тебя, владыка, — пояснил Келлорь. Зосим усмехнулся. — Инок, пока бежал, трижды запнулся и упал. Видать, дело важное. Я не медлил, — Никанор, смягчившись, произнес. — Сыщи легу с кобылой, добери с собой двух иноков. Это еще зачем? — удивился Зосим. — Ступайте в лес, — велел архимандрит. — Свалите, сосинок, что потолшее, да в обитель тащите. Келлер словно авторе словам Никанора, грозно зыркнул на Зосима. — Ворота подпереть надо, бда! Не ровен час петли вылетят! Зосим пожал плечами. — Ну, надо так надо. Сделаю, владыка. Потянув сапог, Зосим весело пошагал вглубь монастыря. Через некоторое время до слуха Никонора донеслись громкие ругательства, погоняющие кобылу. Сквернослов, поморщился Келлер. Дело главное знает, поправил его архимандрит. Дай бог, согласился Азария. Летний день на русском севере длинный. Пока с заботами управишься, семь потов сойдет. Никонор отправился осматривать иноческую работу. «Вроде, ладно, все», — пояснял по пути Азария. Тот камень выбило, и иники кирпичом заложили, и вот здесь камень вставили». «Ладно, сделали», — согласился Никанор. «Да только не в латании, в стене дыр задумка моя была». Архимандрит остановился, оперся всем телом на посох. Азария слышал, как дыхание Никанора срывалось, грозясь перейти в кашель. «Задумка?» Удивленно повторил за архимандритом Келлер. Никонор выпрямился. «Задумка ⁇ Задумка! ⁇ гордо буркнул он. В чем задумка-то? ⁇ Переспросила Заря. А в том, что не стены слуг царских сдержат, а дух монашеский. Тут до Келлера дошло, для чего Никонор выгнал монаха в стены чинить. Не было в том реальной надобности. Стены они что, камень да раствор? Дух монашеский, вор что в крепости держать нужно. Не будет у монахов воли стоять, супротив, сгинет обитель. Келоразария долго смотрел след удаляющейся фигуре архимандрита. Пока жив Никанор, стоять обители. Вдоль западной стены, едва переставляя ноги, тянулась кобыла, Рядом с ней важно шествовал Зосим, приглядывая за привязанными купляже стволами недавно срубленных деревьев. За Зосимом устало плелись двое иноков, искоса друг на друга и кобылу. «Ничего, братья!» — ободрял их Зосим. «Сейчас бревно, обтешим, и на сегодня шабаш!» После вечерней трапезы и молитвы архимандрит Никанор заперся у себя в келье. Я открыл Насте шокно. Вечер растелил кровавое полотно над гладью Белого моря, и на Соловках воцарилась непроницаемая даже для криков чаек тишина. С леса полз холодный туман, окутывавшись стены и башни монастыря. Караульные ежились от ночного холода, сильнее окутываясь в овчину. «Скоро зима придет». Боркнул себе под нос Никанор. В дверь Керии тихо постучались. Сначала Никанор думал, что пришел Азария с докладом, но время уже позднее. Нечего ему здесь делать. Стук повторился. Никанор прокашлялся и закрыл псалтырь. На пороге стоял безусый молодой инок с пугливым взглядом и дрожащими руками. Никанор вспомнил его. Еще мальчишкой в монастырь взяли из местных поморских, с кеми. Сейчас там воеводы лютуют. Архимандрит частенько слышал жалобы поморов и с кем о нравых стрельцов, вставших там на зимовку. Несмотря на строгий царский запрет о посещении соловков, рыбаки поморы тайком ходили на остров, доставляя в мятежный монастырь рыбу. Воевода о том знал, да как поймаешь помора в Белом море. Ставить караулы вокруг острова — глупая затея. А у монастыря подвалы такие, что хоть всю рыбу с Белого моря связи вся уместится. «Никак не укоротить царь воеводу и людей его, словно не ходи и разбойничают по Беломорью», — рявкнул про себя Никонор. Сердце вновь кольнуло. «Чего тебе, отрок?» — строго спросил Архимандрит. Инок поднял глаза на Никанора и неловко пробубнил. «Корабль, владыка!» В глазах у Никанора потемнело. «Вот так новость! Неужели воевода вновь пришел? Не остался зимовать в Кеме?» Архимандрит оперся на дверь. «Шхуна шведская, владыка, не стрельцы!» — спешно уточнил Инок видя, до какого состояния довело Архимандрита его сообщение. Никанор глубоко вдохнул. «Помоги мне добраться до лавки», — прохрипел он. Инок быстро подставил свое плечо, чтобы Архимандрит оперся на него. «Шхуна, говоришь?» — переспросил Архимандрит. «Шведская?» «Как есть шведская владыка», — закивал в ответ Инок. Никанор сел на лавку у окна. «Свежий холодный ветер...» Немного облегчил его состояние, и глаза Никанора повеселели. «Ты ступай, отрок!» — напутствовал его архимандрит. «Скажи Келлорю, что владыка скоро придет». С крепостной стены монастыря огни на шведской шхуне были едва заметны. Но они не ускользнули от цепких глаз караульных монахов. Шхуда подошла с восточной стороны острова через Анзерский пролив к Святому озеру. Зайти в Святое озеро шхуна не могла в ввиду крупного тоннажа для столь мелкого канала. Шум поднимать не стали, пристань, где стрельцы встали лагерем, была с противоположной стороны монастыря, потому дозорные в лагере не могли видеть огни шхуны и продолжали спокойно нести караул. Сашхуны спустили лодку. Шведский капитан уже знал, что Соловецкий монастырь в осаде. Посему предпочел не осложнять отношения с русским царством. А отправил на лодке посланцев к настоятелю получить сведения о положении дел. Трюм шведского корабля был доверху завален рыбой. Взамен рыбы шведские негацианты хотели мед, пеньковые канаты — что монахи вязали тут же в монастыре. Нужна была шведам и смола для ремонта шхуны. В монастыре ее имелось с избытком. Получить все необходимое нужно было тайно. А затем можно было идти на Архангельские верфи. Шхуна долго болталась на рейде у острова, пока капитан Олафсон рассматривал в подзорную трубу стены монастыря. Получив со стен обители ответный сигнал, Он отправил посланников. Архимандрита Никанора монахи тотчас разбудили. «Владыка, кажись, свеи пожаловали», — сообщили иноки. Никанор продрал глаза. «Тайно пришли. Лодку спустили и через Святое озеро к светозерским воротам подошли», — дополнили монахи свое сообщение архимандриту. «Ведите шведов через потайной ход». «Что стрельцы?» «Пока не заметили», — сообщили монахи. «Да и как заметят? С той стороны, откуда шхуна пришла, у них караулы не выставлены». «Дай бог», — напутствовал Никанор, «ежели шведы с рыбой или еще чем из припасов, передайте, что обитель будет радопринять. И веревки есть, и мед, и вино. Пусть еще шлюпки шлют. Поднимайте остальных иноков». Никанор подошел к иконостасу и принялся неистово креститься, приговаривая следом. «Не зря!» — просил у заступницы. Затем он повернулся к инокам и, положив на них крестное знамение, напомнил. «Ибо сказано в Святом Писании, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам». Всякбо, просяй, приемлит и ищай, обретает, и толкущему отверзится. Лица монахов осветила улыбка. — Только тише, братья! — уже ласково попросил монахов архимандрит. — Чтобы не слышали нечестивцы, даже шороха нашего! Монахи согласно кивнули. «Ну, ступайте, братья!» Рыбу в плетеных корзинах таскали через те же святоозерские ворота, вход который был на восточной стене, что повелел расширить еще святитель Филипп Колычев. Ранее ворота были размером с две калитки. От стрелецких караулов с северной стороны иноков скрывали небольшая земляная насыпь, в прежние времена бывшая частью оборонительного сооружения, и Никольская башня с частью квасоваренного двора со своими воротами. Спустив шлюпки с борта, шведы потушили бортовые огни и шли на свет фонаря к у светозерских ворот. Весла обмотали старой парусиной и обвязали веревкой. Теперь их шум смешивался с шумом волн Белого моря и не мог потревожить караулы. Глядя на морских чудовищ со свейской шхуды, сваленных в эти самые плетеные корзины, Никонор вздыхал и крестился. Но шведские рыбаки уверяли архимандрита, что сии твари так же годны в прокорм, как и обычная треска и семга. Только твари сии морские в глубинах водятся — потому попадаются в сети рыбаков редко. На их слова Никанор зажбуривал глаза и крестился, тяжело вздыхал, изрекая. «Но что это за рыба? глазища как у чудовища, на теле колючки, зубы, как у самого сатаны!» Шведы весело смеялись. «Верно, владыка рыбы, это прозывается морской черт, но, ежели твои монахи хорошо прожарят ее...» и травами душистыми приправят, то тебя, владыка, за уши от стола не оттащишь. Клянемся апостолом Павлом. Никанор с омерзением закрывал крышку очередной корзины и переходил к следующей. — Ну а это что? — вздыхал он, девясь очередному диковинному улову. Шведы тут же хватали его за рукава ресы и, слегка подергивая за них, пытались успокоить. — Мальма, владыка, можно сказать, щука, только морская. Архимандрий склонялся над новой рыбиной и, моргая веками, разглядывал ее. — Нос-то у нее, как у человека, — недовольно изрекал он. — И глазища! — шведы смеялись. — Ты на ее тело посмотри, владыка, какая плотная, сильная рыба, мяса в ней много. От обычной щуки не отличишь... «Мордой, да, не вышло. Так морская она!» Архимандрит, утомившийся смотром улова, уселся на лавку и махнул рукой. «На котлеты сгодится!» «А что, обычно рыбы улов худой?» Шведы закачали головами. «Худой улов, ладыка! В шторм попали! Едва выжили!» «Еще напасть с чудищем морским приключилась, пожаловались рыбаки. «Змея морского встретили!» Змея морского, переспросил с удивлением Никонор. Слушай, владыка, начали шведы. У берегов норвежских фьордов повстречали мы чудище морское. Велико, как две шхуны наших, глаза Никонора округлились. Чудище это пасть свою, ненасытную открывает и сладкими звуками рыбу себе в глотку заманивает. Поет чудище, что ли? переспросил архимандрит. Монахи, стоявшие подле Никонура, от страха вжались в стены. «Не то, чтобы поет владыка, свистит, так и птица певчая, воет, так и зверь лесной. Напасть такая владыка жуть!» «Ну дальше!» — поторопил рассказчиков Никанор. «Хвост у нее владыка, а кирогатка, огромный, шлюпку с одного удара в щепу превратит, и зовут это чудище владыка». «Хавгуфы!» — Никанор брезгливо фыркнул. «Страсти-то какие, рассказываете! Не напало хоть?» «Шведы давай креститься по-латински. Бог миловал владыка. Однако там боли не пойдем». «Ну, правильно», — согласился Никанор. «Лезьте в пекло самое». «Что, в боре места мало?» — рыбаки молча закивали. «Соскучились, по метку-то русскому небось, бродяги морские!» — спросил архимандрит. «Соскучились, владыка, закивали шведы. Мед оно хорошо, да нам веревки много нужно, чтобы в обратный путь идти. Чего, да, Архангельска, не дотерпели? Знаем же, что обитель святая в осаде. Капитан оловсен говорит, что в Соловецком монастыре лучшая пенька, и жалко его детей божьих». Ни за что гнев монарши принимающих. Архимандрит согласно кивнул. — У капитана Олафсона сын при кирхе, в Визбрю, служил, — продолжил один из шведов. — Знатная дама его оговорила. Судом королевским его высекли и на галеру отправили. Никонор тяжело вздохнул про себя. — И в Европах их, шведских беззакония, творятся братья. Монахи пустили слезу. От беззакония только крепкая и чистая болитва спасает. Осень уже на дворе, а стоит обитель Божья, несмотря на происки нечистого. Шведские моряки волокли в шлюпки толстые мотки веревки, перекинув их через плечи. Рыбы шведы привезли много, но на монастырский двор тащили все диковинное. Знали, что монахам деваться некуда. Добрую рыбу собирались продать в Архангельске, чтобы купить парусину взамен изорванной в шторм. Никанор с прищуром наблюдал, как довольные сделкой шведы тащат корзины на монастырский двор. — Так худая рыба, владыка! — верещали некоторые монахи. — Как такую страшную есть? — Сожрете, братья! — улыбался Никанор. Больше нам выбирать не Монахи вешали головы и плелись во свояси. Наконец шведские шлюпки сделали последний рейс и тихо растворились в ночи Белого моря. Никанор довольно почесал шею. «Уж если и наденут слуги царские на мою шею петлю, то всяко не на худую». Тихо подошел Келлер. «Ну что ты скажешь?» «Азарьюшка!» «Скажу, владыка, с досадой изрек он, рыба шведская дрянь, но жрать можно, варить да парить нужно дольше». «Ничего, редькой приправишь, коли запах будет», — посоветовал Никанор. «Ступай, посчитай все и распредели». «Хорошо бы меня, но из-за ворота отправить», — пожаловался Келарь. «Куды? В руки извергу царского. Рассердился Никанор. — Лишние рты, владыка, — пробубнил Келлори. — Нет в обители лишних ртов. Каждый за истинную веру животом ляжет. Никанор ударил посохом по каменному полу. Келлори вздрогнул. — Иди, управляйся, — буркнул вслед архимандрит. Перед вечерней молитвой за покров обители царицы небесной монахи с удивлением рассказывали друг другу о диковинной рыбе, что тайно доставила шведская шхуна. Зосин слушал разговоры монахов между собой молча, ни о чем не расспрашивая. Ему было удивительно слышать о неведомых обитателях дна морского. Но рассказы монахов он сомнению не подвергал, ибо не раз ему старец Елиазар отвечал «Мир большой» и заканчивается московским царством. Может, и есть где. Породил же Господь людей с разным цветом кожи. Почему бы не быть и чудовищем заморским и морским? Тем более Святое Писание явно указывало на тварей, порожденных тьмой. Сейчас же Зосим не мог найти подтверждение услышанному. Старец Елиазар пребывал в Филипповской пустыне, молился в уединении, готовился принять схему на Анзерском острове в сотовариществе брата своего, отшельника, еромонаха Фирса, основать скит для схибников «Вернется Елиазар в монастырь? Обязательно спрошу», — размышлял Зосим. Людей с кожей цвета, как пахотная земля, Зосим видел в Москве однажды. Среди посадских они не жили и к благородному сословию не относились. Проездом были в Москве диковинные люди с волосами короткими, черными, вьющимися, аки шерсть Саглицкого корабля были. Везли их проездом в королевство Ляжское. Кандалов на руках и ногах не видел — Сами за стражей посольской шли, без принуждения. Двор английского посланника в акурат на той же улице, что и родовое имение царей Романовых стоял, на варварке. А он Зосим еще с торговых рядов купца пьяного заприметил, так и шел за ним по Китай городу, пока тот не свернул на варварку. Ну и зазевался он, загляделся на диковиных людей. Купец-то тот скрылся. То ли Дарья прошел, то ли у самого купца дом недалече был. Остался он зосем без кошеля. А мошна у того купца знатно звенела. Видать, хорошо наторговал в тот день. Выпил, на радости да домой двинул, броши считать. «Ну, не можно так хоть подивился», — успокоил себя разбойник. «А купца этого все одно сыщу». Знаю, где лавку на торговых рядах держит, Куда с нее путь обратный держит. Купца-то вазосим встретил только поздней осенью. Узнал. Надвинул шапку на лоб поглубже и следом двинул. А купец, слава Богородице, опять пьяный весел. Ну как тут такого рябчика упустить, Коли сам в селки летит? Купец уже надел зимний кафтан, натороченный мехом. Шел тяжело, размашистыми шагами. Миновали часовню святого Николы, вышли к Яузе. У Яузы овражек, что в Москву реку впадает. Пора бы, — поразмыслил Зосим. Столкну купца в овражек, там и сам туда скачусь, над ней почищу карманы. И бочком-бочком мимо купца. Только плечом толкни, полетит купец с кубарем вниз. На беду Зосима с противоположной стороны улицы вышел стрелецкий караул. Парень не заметил их появления, скосив взгляд на пьяного купца. Толчок, и Зосим следом за купцом летит во вражек. Стрельцы кричат во всю глотку. — Он его нарочно толкнул! Я видел! Сам! Стрельцы устремляются к краю вражка, а Зосим катится следом за купцом только накрыл его своим телом, а сверху крики «Стой, ли, лиходей, проклятый, пристрелю!» Успел он только кошель с пояса у купца сорвать, вскочил на ноги и айда под дно овражка бежать до самой реки Москвы. А стрельцы сверху испещали полят, на Москве лед тонкий и собака не пройдет, треснет, а он зосем перебежал, то ли чудо господне, то ли нечистого проказа. Увело его от кары разбойной. С того случая Зосим долго размышлял, для чего его бог на земле этой оставил. Ужель, чтобы он муки земные, предстоящие до конца, испил, то ли на путь истины решил возвернуть? Ответа на этот вопрос Зосим не знал. До той поры, пока шайку его на дыбу всю не справили. Решил он после. «Нечего судьбу гневить» и пустился в бега прочь от Москвы. На противоположном конце острова, там, где заячий лук касается густого темного ельника, схибник Елиазар поставил избушку. Поставил аккуратно против полузгнивших и обнятых луговой травой бревен, некогда бывших жилищем основателя Соловецкой обители, святого Савватия. Бревна уже истлели, но след от них еще явно прорисовывался сквозь зеленую траву. Над истлевшими бревнами монастырские холопы и поморы с крестьянами возвели деревянный скат и длинный иконостас из струганных досок. Поставили образа святых апостолов в оклады и украсили их венками из полевых цветов, словно языческое капище. Схимник Елиазар не злился на них — Он вообще ни на кого не злился, предпочитая ежедневную молитву и уединение. Но его желания не всегда совпадали с желаниями посетителей его святого места. На церковный праздник крестьяне шли крестным ходом к могиле святого Саватия. Молчаливо тянулись по лесной просеке их исхудалые и изможденные тела. скрепили колеса редких телег с запряженными в их кобылами – Кобылы громко фыркали и размахивали хвостами, отгоняя надоедливый кровососущий гнус. Люди больше шли пешком, шепча и иссохшими губами молитвы. Губы беззвучно шевелились, руки отмахивали березовой веткой мошку и комаров. Некоторые из них уже не могли идти сами и тихо падали на обочину. Их тут же подхватывали и закидывали в телегу. Весь путь из телег доносились стоны, но идущие не обращали на них никакого внимания. Дорога была кривая, недавно прошедший ливень смыл с обочины павшую хвою, обнажив пласты скользкой коричневой глины, наступив на которую, ноги сами разъезжались в стороны, словно карамысла. Шли долго, Телеги задерживали движение, но вдали уже открывалось маленькое конце света. Заметив его, многие падали на колени и утыкались лбами в холодную землю. Дойдя до места, крестьяне распрягали телеги, отпуская кобыл на свободный прокорм, сами же собирались у кучки и садились прямо на траву. Лебедня весело улепетывала за хворостом, который превращался в играющие языками пламени костры. Гремела железная посуда, ложки, ножи. Девицы тянули тоскливые песни. Чернейшие небо с севера тянулись белые дымы очагов сваривом. Со стен монастыря казалось, что это небо и этот черный лес словно сшиты между собой тонкими нитями. Спать укладывались тут же у костров, бросая на траву охапки соломы и стеляк Старики, не дожидаясь Елиазара, наблюдавшего за приходом крестьянского табора, из окна своей избушки устремлялись к деревянному иконостасу и истово крестились, били земные поклоны. Основное должно произойти завтра. азар тихо отворил дверь избушки и вышел наружу. Уж больно красиво шили темные облака с землей. Красивые жалобно тянули девки свои песни. Воздух был словно насыщен неземной благодатью. Пахло елью и травами. Сзади не несмело дернули за одежду. Илиозар обернулся. Перед ним стоял сухопарый старик в белой рубахе. Высокий, прямой, словно сосновая жертв. Нос у старика был крючковатый. Надбровные дуги седые, нависающие, хищные, но взгляд был смиренный, даже чуточку добрый. Илья узнал его, староста деревни Матвей. Сговорились они между собой, что летом, в крестный ход, к могиле святого Саватия, староста возьмет с собой младшую дочь, бесноватую малость, но не безнадежную. Девку звали Ульяны. Умом повредилась аккурат перед самым замужеством. Что сотворило, не помнит, однако стали Ульяну ночами бесы терзать. Да так, словно хотели руки и ноги вывернуть, взвыла девка ревом на всю избу. Родичи перепугались. «Давай крестом и святыми иконами осенять», — успокоилась Ульяна да ненадолго. Следующую ночь повторилась. По деревне слух пополз. Староста запер Ульяну в избе, чтобы на людях не показывалось» а сам оделся в лохмотье и в монастырь Соловецкий к архимандриту с бедой своей. А у Никанора своих забот полон рот. Царские стрельцы лагерем встали, грозятся обитель разорить, а тут он со своей полоумной. «Некогда мне», — буркнул Никанор, но схимнику Элиазару отписал записочку. Так и сговорились Азар и Матвей, что староста дочь приведет а Елиазар ее отчитает от бесов. Вырвет девичью душу из лап нечистого. Вез в своей телеге староста, помимо бесноватой дочери, подарки старцу Елиазару. Знал, что ничего, кроме восковых свечей, Елиазар не возьмет ни шубы, никакой другой одежи. Привез Матвей, правда, еще один подарок — резной аналой. Деревенский столяр, немой Никодим — Всю зиму резал. Дважды староста чуть резчика кочергой не отходил. Посмотрит, с одной стороны нравится, Посмотрит, с другой не нравится, хоть и тресни. Так ходил заказчик вокруг аналоя, фыркал и злился. А время-то поджимало. Скоро крестный ход, а подарок не готов. На третий раз сделал Никодим заказ как полагается. Как видно, бог троицы любит. Подогнал так рещик, что волос девичьей в щели не пролезет. Столешницу на аналое сделал из одной широкой доски. Вырезал в верхних углах ангелов с трубами, а в центре — богородицу с младенцем. Ножки резные сделал. Обрадовался староста. «Эко-мастерская работа. Важит старец его просьбу, не откажет». Девки, замуж выходить она благим матом орет, а женихи и в других местах сыщутся, еще и познатнее здешних. С такими думами Матвей очутился у дверей и затворника. Елеазар молча кивнул просителю, что означало «завтра». Затем медленно направился в сторону лесной чащи. Староста ликовал, отчитает девку завтра святой Елиазар изгонит бесов из тела, вылечит хворь телесную и душевную. Староста с благоговением и благодарностью смотрел вслед удаляющемуся схимнику, потом перекрестился, тяжело выдохнув, завтра. Крестьяне тем временем стали укладываться спать. Ребятня бойко подтаскивала с хворост и играла меж собой в догонялки. Ильязар брел по лесной тропинке к ручью — что подле большого оврага. Вдали заливался трелями соловей. Дятел выстукивал по сухой сосне барабанную дробь. Ничего не изменилось после того, как стал он с химником. Его внимание привлекли настойчивые крики «Разбойниц ворон!» ильязар прибавил шаг. Стая серых ворон зажала у кривой березы зайчонка. Зайчонок и не думал отбиваться от нахального воронья. Вороны деловито прохаживались на своих лапках вокруг дерева, громко каркали и пытались ухватить зайчонка черными клювами. Илиазару стало «жаль, божью тварь!» отгодю проказниц, да вертаюсь обратно», — подумал он, поднимая с земли небольшую палку. Вороны, заметив в руках человека палку, тут же, взмахнув крыльями, взлетели в небо. Но улетать не спешили расселись на ветках ближайших деревьев, ожидая, что Ереазар пройдет мимо, и они вновь вернутся к своей добыче. Но Ереазар не думал проходить. Он склонился над бедным, дрожащим от страха животным, и осторожно взял его в руки. Зайчонок притих. — Унесу к себе в дом, — так решил старец. — Пущай, пока сил наберется. Сказано в книге Исаии... Волк будет жить вместе с ягненком, но времена эти благословенные еще не наступили. Стало быть негоже тебе в такой компании быть. Вороны продолжали сидеть на ветках, наблюдая за человеком и издавая громкие, но теперь уже редкие крики. На обратном пути Ириазар встретил мальчонку Макарку. Макарка тяжело дышал, пытаясь перевести дух. — Поспешим, отче! — занудел парень. У Лента староста и дочь совсем плоха. — Отчего же? — задумчиво спросил старец. Макарка утер рукавом нос. — Бесы, Опять за свое! — скрутила девку. — Ревет горючими слезами. — Благим матом ругается! — испуганно пробубнил Макарка. — И где слов таких набралась? Староста меня за тобой послал. Сбегай, Макар, до святого старца Елиазара. Не дотерпеть нам нынче до утра. Но, коли так, Ильязар прибавил шаг. Вдали мелькала красная Макаркина рубаха. Не поспеть за ним сорванцом. Ильязар улыбнулся. Девка Ульяну и впрям скрутила. Руки ходили коромыслом. Рот изрыгал проклятие до да весь рот человеческий. Староста Матвей и еще один парень крепко держали Ульяну руками, не давая вырваться. Бабы, обмакивая белое полотенце в холодную воду из ведра, прикладывали его к лбу. Ульяна на мгновение утихала. Закрывала глаза, словно проваливалась в тяжелый сон. Затем вновь открывала глаза, уже полные страха и безумия. Ильазар склонился над Ульяной и положил свою ладонь на ее лоб. «Несите ее ко мне в хижину», — кивнул он. Девку подхватили на руки и понесли в избушку старца. — Аще пришел ты ко мне, Елиазар! раздался мерзкий голос. Старец обернулся. Ульяна открыла глаза. Ее губы зашевелились. — Разве я звал тебя? — злобно прошипел нечистый. — Мне не нужно твое разрешение, — ответил Елиазар. Не я к тебе пришел, ты в моем доме. Оставь девицу в покое и иди, откуда пришел. Старец зажег свечи перед образами. Хижина наполнилась мягким светом. — Как же я могу покинуть ее тело, если она сама призвала меня? — огрызнулся нечистый. — Ты лжешь, — сухо ответил Ереазар. — Вижу тебя, как на ладони. Кличут тебя Мануил. С латинского корабля ты. Тамошний капеллан святыми канонами гонял тебя. Вот и прибился ты к православным... «Не в силах терпеть Христову молитву. Но и здесь тебе покой не будет. Пошел прочь!» Губы Ульяны вновь зашевелились. «Недолго тебе чудотворствовать, старик! а царь ваш, Алексей, прислал слуг своих монастырь ваш сгубить, панахов на дыбу справить!» «Про то знаю», — тихо ответил елиазар «На все воля Господа Христа!» — Взойдут наки голубками в царство небесное. Ты же, нечистый, пойди прочь! — воскликнул схимник. — Куда же мне? — заскулил бес, почувствовав, как Христова молитва окутала все его естество внутри девицы. — Никакого другого тела поблизости мне нет. Хоть бы порося мне не то век скитаться бесплатным по лесам вашим. Елизар задумался и присел на деревянный табурет. Бесу без тела долго и впрямь нельзя. Вышел бы нечистый в свинью и кинулся в Бело море, аки регион бесов утоп в море по указу Господа Христа. Вот что, нечистый. Старец сдвинул брови и посмотрел на лицо Ульяны. «Ступай-ка ты на монастырскую пристань. Там ладьи царские стоят». Полезай в трюм и сиди там, пока корабль латинский, они на пути не встретят. Там и отправляйся к своим. Губы ульяны два раза хрюкнули и сомкнулись. Лицо стало белеть. Веки дернулись, и девка открыла глаза. Ильязар встал с лавки и склонился над ее лицом. Ну, рассказывай, чада что сотворило, коли нечистый, наземный тебя вниманием своим. Бесовским не обделил. «Гадала, с подружками на тихо прошептала Ульяна и плотно сомкнула губы. Элеазару показалось, что она чувствует себя виноватой перед ним. Но он не винил ее. Ему лишь было горько, что еще одно чадо отошло от церкви Христовой. Еще в бытность простым мирянином в Новгороде — Помнил он забавы языческие, что устраивали молодые в окрестных деревнях. «Игрищами бесовскими еще полна Русь», — недовольно покачал головой старец. «А чтобы с ужиного девки встретить, негодания нужны». «Что нужно, отче?» — Виновато спросила она. Елеазар легонько сжал ее ладонь. «Отца, мать слушать, в храм ходить». Расой умываться, а там как Господь даст. Холли родился на белом свете девки жених, так дорожку к ней обязательно найдет. Даже если дорожка-то крива будет. За дверями раздался шум. Зар осторожно отпустил еще слабую руку Ульяны. Встал, перекрестился. За дверями его уже ждали Матвей, рещик Никодим прижимающий подарок для отшельника к груди и старшие братья Ульяны. В глазах всех собравшихся читался только один вопрос. Елеазар сперва зыркнул на них строго, но затем ласково улыбнулся. Все сразу все поняли. Матвей упал на колени перед старцем и ухватил его руку, пытаясь поцеловать. — Ну, полно тебе, староста, — смутился Елиазар. Не я, но Господь наш Христос излечил. Вслед за Матвеем, на колени перед старцем, упали и братья. Ириазар благодушно улыбался в ответ, но благодарность родных девки начинала тяготить его. Матвей ткнул кулаком в бок Никодима. Никодим все так же сжимал в руке подарок, но при этом его рот был открыт от изумления. «Прими, отче, подарок наш!» — прохрепел севшим от изумления голосом староста. — Специально для тебя лучший резчик в здешних краях резал. Никодим тут же молча замотал головой, соглашаясь со старостой. Слова Матвея о лучшем резчике были ему приятны, но случившееся ранее в хижине старца намного больше потрясло его и не отпускало до сих пор. — Чудо! Чудо! — вертелось в голове у Никодима. Матвей вырвал из рук Никодима подарок и протянул его Елиазару. «Посмотри, отче, какой аналой Никодим смастерил!» Елиазар покачал головой, но подарком остался доволен. Это было видно по уголкам его губ. «Забирай, дочь, Матвей!» — сухо произнес старец. «Сама идти не сможет, слаба она. В храм на все службы водите». Замуж скорее выдайте, чтобы не занималась бесовскими игрищами, а при муже и дели была. Староста Матвей хоть и был истинно православным человеком, но к чудесам относился с долей здорового скептицизма. Он ранее видел, как изгоняли бесов из людей и возвращали человека на путь Божий. Видел, но считал, что родственники бесноватых сами удумывали, и разыгрывали сию потеху. Иной раз Матвею казалось, что именно за этот грех, неверие его, Господь наказал, вселив в его Ульяну беса. Преподобный же Ильязар изрек напоследок. «И помните, что Иисус сказал? Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Хворь душевной Ульяны вашей излечил я с помощью Господа нашего». «Возвращайтесь же и ищите прежде царства Божьего и правды его, а земных услад, ибо плоть немощна, а дух бодр. На ступайте с миром. Более ничем вам не помогу». Матвей довольно закивал и дал братьям знак тащить сестру в телегу. Сам же вновь упал на колени. «Век! Не забуду, отче!» Братья под руки вынесли Ульяну из хижины из химника, и бережно уложили на телегу. Крестьяне, окружив плотной толпой самодельный иконостас у могилы святых старцев, стали поочередно выходить и прикладываться к образам. Старец Ириазар посмотрел на них и, улыбаясь, сказал Матвею, «Смотри, Матвей, ибо сказано, всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Братья Ульяны взяли в руки поводья лошади и направились в сторону деревни. Едва густой туман скрыл с пристани маковки куполов монастыря, Волохов дал знак стрельцам собираться. «Пятидесяти стрельцов хватит!» — заключил Волохов. Стрелецкий старшина неудовлетворенно покачал головой, глядя на то, как выделенный для акции отряд «Разбирает оружие» проверяет порох и амуницию. Стрельцы рассаживались кто на камне кто на бревна и сдергивались с ног сапоги, проверяя подошву. Вокруг них тут же крутился полковой сапожник, заглядывая стрельцам через плечо, очевидно, не доверяя их глазам. Служивым людям, промерившим Русь своими ногами ни одну сотню верст, такое внимание сапожника не нравилось. Стрельцы фыркали и про себя посылали сапожника Кузьму, но все это было без особой злобы. По-свойски. Все понимали, что в дальнем походе без хорошей обуви стрелец как без рук. Никто не потащит за собой обоз с обувью. Чинили тут же, на месте, а у сапожника Кузьмы глаз был наметан. Увидев подошву, что не пройдет и десятка верст, он выхватывал сапог у стрельца из рук, и тащил к своему сундуку. Там при помощи шила, молотка, сапожных гвоздей и толстых кожаных заплат Кузьма лихо мастерил и накладывал заплаты и с довольным видом протягивал починенную обувь обратно служивому. Сейчас же на Соловецком острове Кузьма остался без работы. Сапоги у всех были в порядке, как и прочая амуниция. Полковой интендант выдал на каждого из стрельцов по полмешка сухарей до да вяленой говядины. Полковой дьяк прочитал молитву и перекрестил стрельцов согласно новым канонам. Стрельцы разделились на пять десятков и, молча, не проронив ни слова, тронулись в путь. Идти было недалече шесть верст, может и того меньше. Обошли Святое озеро и двинулись по проселочной дороге к Филипповской пустыне по указателю в виде могильного креста с голбцом. Сам крест почернел от времени, но надпись еще читалась «Со святыми упокой Христе душу раба твоего». Имени представившегося было уже не разобрать. Стрельцы остановились напротив безымянной, как им показалось, могилы, молча выдохнули, перекрестились и, насупив брови, тронулись дальше. «Приказно идти молча!» — ворчал стрелецкий старшина, заметив, если кто из стрельцов открывал рот. Шли тихо, стараясь понапрасну не тревожить окрестных птиц, но это мало помогало. Заметив людей, сороки подняли треск. Бесноватый дьяк из Москвы грозил сороком кулаком. «Ишь!» — раскричались трещотки бесовые, и ироды стокрылатые. Сороки, совершенно не обращая внимания на угрозы дьяка, продолжали поднимать в лесу шум. Теперь настало время волноваться и стрелецкому старшине. Сороки не унимались. «Может, вернемся?» — предложил один из стрельцов. «Будем приказ воеводы исполнять», — взвыл московский дьяк. «Веди на остров прочесать. Холопов монастырских кое остались свести на пристань». «Разбегутся все кори, дали пойдем», — пробубнил бородатый стрелец Сенька. Рост у Сенька был выше всех, в плечах косая сожень. «Тебя, Семен, издреви дать!» — сизвили стрельцы. Вот сороки и раскричались. «Что ж мне? На коленках ползти!» — пробубнил ответ Сенька. «Не грех и на коленках!» — тихо и беззлобно рассмеялись остальные. «К святому месту идешь!» Услышав это, московский дияк скривил рожу и что-то недовольно пробубнил про себя. «Все обаста, ребята!» — оборвал их разговор старшина. «Что-то и вправду птицы разволновались». Он тревожно огляделся и запустил пятерню в бороду. «Нужно повременить немного». Московский диаг с ним согласился. «Айда вон в тот лесок!» — скомандовал старшина. «Посидим в нем, малеха!» «А как утихнет, все тронем!» «Федор!» — окликнул старшина одного из стрельцов. Стрелец лихо поддернув ремень с берендейками. Очутился перед лицом старшины. Да у Федор обратно на пристань. Служил и сделал кислую морду. Да не дуйся ты, погрозил старшина. Передай воеводе, что встали недалече. Причина назови птицы окрестные, мол, раскричались, словно учу или что-то. Решили переждать, пока успокоится. Федька кивнул. А сколько нам еще до той пустыни идти? Поинтересовался Федька. Вдруг воевода спросит, сколь осталось идти. «Передай, версты три, не более», — ухмыльнулся старшина. Федька кивнул головой. «Это я мигом». Федька засверкал каблуками стрелецких сапог. Пищали саблю, он передал товарищам, чтобы с подручней было бежать. Перекрестился и рванул. «Быстро!» — добежит, — успокоил себя старшина. «Молодой!» — согласились с ним стрельцы. Два десятка стрельцов молча расположились меж рыжих сосен, переглядываясь меж собой и ожидая знака старшины. Сюда уже не долетал морской ветер, и сразу сделалось душно, несмотря на крышу от крон деревьев. Сосновые иголки пахли свежей смолой. — Я, вотрочество свое, — начал тихо один стрелец, — помогал отцу смолу собирать. Из местных мы, из поморских и куда ты с батькой с девал», — с усмешкой поинтересовались товарищи. «Ясно дело, суда чинил», — степенно заявил стрелец. «А мы думали, женки позади сарафан мазал, чтобы и к соседу не сбежало». Ни разу не уязвленный стрелец из поморов только махнул рукой. Сороки уже успокоились, и старшина дал знак осторожно выбираться на дорогу. «А если холопы вырываться будут?» Тревожно поинтересовался стрелец из Поморов. Старшина резко обернулся и цыкнул на него. Стрельца из поморов тут же догнал московский дьяк и дернул костлявой ладонью за рукав кафтана. Ежели вырываться будут, то держи их и вяжи. На что вам бы его до веревки дал? Стрелец молча покачал головой, соглашаясь с дьяком. Стрелять приказа не было. Попробуем миром обойтись, поддержал дьяка старшина. Старшина маленького отряда стрельцов, что все ближе подходил к Филипповой пустыне, был воякой старым и умудренным опытом. «Надо было бы и сабли в лагере оставить», — размышлял он по дороге. «Чай не с войском сражаться идем?» «Холопы монастырские, может, и не холопы вовсе, но к монастырю отношения имеют». «Не может монастырь без работников. На заезжих купцах не заживешь». Сами иноки уже третий месяц за стенами безвылазно сидят. Сидят, как пни, и переговорщиков не шлют. Ведают монахи то, что воевода Волохов не ведает. Вышли на открытое место, с моря подул свежий ветер и согнал прочь стаи гнуса. Стрельцы заулыбались. У стрельца мора вся рожа красная от укусов. Лагерь. Возвернемся. Залечит лекарь. Впереди маячила темная стена леса. «Где-то там», — улыбнулся старшина. «Там, там», — тихо заверещал Дьяк. «Там у них и часовенька деревянная, и прямая дорога через лес до деревни». «А ты откуда знаешь?» — удивился старшина. Дьяк остановился и почесал редкую бороденку. Борода Дьяка была не пойми какого цвета. Присутствовала в ней и седина, пробивался и черный волос, но все же седых волос было больше. «Был я послушником при Соловецком монастыре», — оскалившись, начал дьяк. «Все в здешних местах знаю, все помню, вот и возвернулся». Он натянул на себя зловещую ухмылку. Старшине на миг показалось, словно и рядом с ним вышагивает, а сам черт дорогу святым местам указывает. Только черт этот влечи не и ряси». — Что-то ты зол на монастырь Соловецкий не в меру, — предположил старшина, поправляя широкий кожаный ремень. — Есть за что, — фыркнул дяк. Не поделишься, отчи, чем тебя здешние монахи обидели, — поддержал старшину какой-то стрелец из строя. — Это ты у меня исповедоваться должен, а не я у тебя. Дяк еще раз недовольно фыркнул и отстал от строя. Он стоял посреди грунтовой дороги, усыпанной желтым песком, и смотрел в небо. Затем он неестественно дернулся и бросился догонять стрельцов. Впереди уже маячил густой ельник. Диаклеонтий десятью годами ранее подвязался в Соловецкой обители послушникам. Характер он имел скверный. К учению родил, но и гордыню имел немалую, за что братья монастырская его недолюбливала. «Придерживаемся мы отческого благочестия», — говорили монахи. «Ты же, Леонтия, в гордыне погряз. На службу вечернюю не спешишь, святое причастие пропускаешь, зачем ты здесь?» Беседы с настоятелем ни к чему не приводили. «Не быть тебе монахом», — как отрезал Никанор. Леонтий затаил злобу, который на острове в студенном море и выплеснуться-то некуда. Собрал свою котомку Леонтий и тронул в Москву. Прошел мимо своего села, откуда знатные беломорские мореходы происходили. Даже не зашел проведать. Злоба песком на зубах скрипела. Закончив общий молебен, крестьяне стали собираться в обратный путь. Заскрипели телеги и зафыркали лошади. На лесной поляне вновь раздались девичьи крики. Ириазар молча стоял у дверей своей хижины, с благостной улыбкой наблюдая за суетой мирских. Перед ним вновь возник староста Матвей, и, упав на колени, бросился лобызать руку. — Полно тебе, — успокоил его старец. — Ступай со всеми. Матвей поднял голову вверх и попытался заглянуть старцу в глаза. — она, дочь моя, — сиротливо протянул он. «Она больше не того!» Матвей до сих пор не верил своим глазам и сомневался в силе чудотворной молитвы старца. «Аще привезут братья Ульяну в дом, а на следующий день бесноватость вернется?» Именно этот вопрос прочитал Ири Азар во влажных глазах старосты. «Ступай, не печалься, ибо сказано в Писании, и сказал Господь Петру, «Протягивая ему свою руку, маловерный, зачем ты усомнился?» Матвей согласно закивал головой и отстранился от руки. «Как тот возразишь?» Слезы у старосты стали высыхать, а уголки губ поднялись. Матвея обнадежил такой ответ. А точнее, счастье вновь вошло в его сердце. И Матвей очень надеялся, что в этот раз навсегда. «Ульяну отдадут замуж» и все в его жизни покатится привычной чередой. От лесной поляны, где крестьяне загодя скосили поднявшуюся траву, исходил запах свежести и благоухания. Солнце медленно двигалось на запад, оставляя тени там, где еще недавно красило золотом стволы деревьев. Элиазар улыбался. Скоро здесь станет тихо, и он вновь сможет взять в руки молитва слов и псалтырь. Занять свою жизнь тем, ради чего он принял постриг. Но крестьяне не так торопились, как хотелось бы убеленному сединами старцу. К нему подбежал Макарка и потянул его за рукав. — Я в обители дочи, — быстро протараторил он. — Напиши настоятелю, в чем имеешь нужду, я принесу. Старец потрепал мальчишку по голове. — Ничего писать не надо, — улыбнулся Елеазар. — На словах передашь. Все как прежде. Макарка кивнул головой и улыбнулся. Завтра на Зорке возвернусь, отчади. Или Азар открыл псалтырь на 45-м псалме. За маленьким оконцем хижина ухнул, выстрел пищали. Завизжали девки и бабы. Стрельцы! разнеслось по пристани. Или отложил псалтырь, перекрестился и встал. В хижину влетел испуганный макарка. — Святые отчие стрельцы! — отряхивая от хвои рубаху, проревел он. На глазах макарки блестели слезы. Рукав рубахи был порван. — Чуть не поймали, — вскрипнул манчонка. — Насилу убег. — Много стрельцов-то, — поинтересовался у макарки стрелец. — Не считал отче толком. Куда там? но не меньше десятка. — Ты вот что, малец! — Илья притянул макарку к себе за ворот рубахи. — Побегай в монастырь. — Скажи Никанору, чтобы подмогу прислал. Людей и стрельцов отбить надо. Макарко утер слезы и кивнул. — Сам сюда более не возвращайся, — напутствовал его Ириазар. Ириазар благословил оставшихся крестьян, не успевших уехать в деревню, и остался рядом с ними. Холопы молча сжались в кучу и сели на траву. Все молчали. Вдали куковала кукушка, словно отмеривая свой срок оставшимся на пустыне. «Крепитесь, чада!» — тихо молвил он. «Уж не знаю, зачем пожаловали сюда слуги антихристовы, но помолились мы хорошо. Помози нам всем, Боже! Аминь!» Как только старец произнес последние слова, из-за косматых ели на поляну вывалилось два десятка стрельцов. «Хватайте их!» — орал московский дьяк. Стрельцы бросились на людей, пытаясь прикладами пищали сбить их в общую кучу. «Уйди, старик!» — грозно пропурчал старец, пытаясь это в сторону внезапно возникшего перед его лицом Елиазара. Старец не двигался, а лишь напряженно смотрел прямо в глаза стрельцу, не давая ему двинуться вперед. «Уйди, говорю, по-хорошему!» Стрелец обозлился. Упрямый старик с седыми прядями волос, Настойчиво преграждал ему путь, не выказывая никакого повиновения. В глазах старца не было ни тени испуга, ни ненависти. «Застрелю!» — предупредил стрелец. Он уткнул ствол в тело старца и еще раз предупредил, надеясь на его благоразумие. Толпа с визгом рассыпалась по поляне, невзирая на натиск служивых, пытающихся взять их в клещи. Стрелец и Ириазар продолжали стоять друг напротив друга. Стрельца уже не интересовали разбегающиеся холопы. Он ждал, что же ответит ему этот упрямый старик. Их противостояние закончилось толчком в спину стрельца кем-то из товарищей. Выстрел прогремел глухо, но достаточно громко, чтобы его все услышали. И разбегавшиеся холопы и стрельцы остановились и замерли. Что-то обожгло грудь Ириазара. Вошло, словно каленный пруд в тело каторжника. Пришедшая следом боль стало уходить. Сознание еще оставалось чистым, хотя по краям глаз стали появляться мутные расплывчатые пятна. Ириазар понял, что ноги его больше не держат, и тело клонит к земле. Стрелец испуганно опустил пещаль. «Кажись, попал, братцы!» — испуганно пробормотал он. Заверещали блаженным мором бабы, сбившиеся в кучу. «Преподобного убили!» — завыла вся округа. Стрельцы, испуганно озираясь, опустили пищали и склонили головы. «Что случилось?» К стрельцам подбежал стрелецкий старшина, следом за ним семенил на коротких ножках московский дьячок. Стрельцы жали плечами и нелепо улыбались. «Да вот, монах какой-то, сам на пулю нарвался!» — глупо пробормотал один из стрельцов. «Мы не хотели того!» «Я случайно выстрелил!» Из строя вышел стрелец из поморских по имени Сенька. «Прости, барин!» — начал оправдываться тот. «Мужики и баб прикрыли собой. За и взялись. Я ей решил припугнуть пищалью малость. А тут и этот в рясе откуда ни возьмись. Дела, ребята. Старшина сорвал с головы шапку и склонил голову. Вслед за ним шапки скинули остальные стрельцы. «Какого еще преподобного?» — тихо взвыл московский дьяк. Он яростно растолкал стрельцов и протиснулся вперед. Вид тела в черной рясе поначалу испугал его, но дьяк Леонтий быстро овладел собой и перевернул тело старца на спину. Сдвинув седые пряди волос с лица преподобного, он молча застыл над ним. Леонтий узнал его. Закрыв ладонью открытые глаза Ириазара, он медленно отстранился и зашел за спины стрельцов. Ему было над чем подумать. Ильязар не гнал Леонтия из Соловецкого монастыря. Закрыв за Леонтием дверь в свою келью, он тихо сказал ему — «Знаю, ты вернешься. А с какой целью Господь Вседержитель ведает?» Больше ничего не сказал. Леонти вернулся. Он хотел поведать старцу о своих злоключениях после того, как его изгнали из обители, но не успел. Видимо, так было угодно Богу. Сначала была тьма, которая раскинулась под ногами Ериазара. Тьме не было начала и края, а потом пришел свет. Свет расширялся, проникая в каждую клеточку преподобного Ереазара, согревал теплом, приносил успокоение. Но ангельского пения не было слышно, как не увидел Ереазар и райских врат, и святого Петра. Вместо него на облаке сидел красивый печальный юноша. — Ты, святой Петр? — спросил Ириазар. «А ты хотел бы с ним встретиться?» — в ответ спросил юноша. Ириазар пожал плечами. «Если тяжесть грехов моих не столь тяжела, то я бы был рад припасть коленям его». Юноша улыбнулся. «Я пришел сказать тебе, — сообщил юноша, — что путь твой и служение еще не окончены, но мы будем ждать тебя, святой отче Ириазар». «Сколько же мне ждать?» — спросил старец. «Всему свой час», — ответил юноша, — и растворился в свете. Ириазар пошевелил губами. «Жив!» — раздался пронзительный крик. «Преподобный отче Ириазар жив!» Стрельцы повеселели. В стрелецке старшина склонился над головой Ириазара. «Надо отнести его в монастырь на излечение!» Рана была небольшой, но кровь еще шла, хотя с каждой минуты все меньше. Старшина утер испарину со лба. «Но и напугал ты нас, отче!» Губы Ириазара пошевелились, а веки дернулись. Глубокая складка на щеке разгладилась, вроде как и помолодел преподобный. Скинул лет двадцать в райских кущах. — Несите старца в его хижину, а холопов ведите в лагерь, — распорядился старшина. — И лекарь сюда ведите. Леонтий бросился к старшине. — Я тоже останусь с ним, Михайло. Старшина недовольно фыркнул. — Чего тебе? Сами управятся. Леонтий ухватил его за руку и крепко сжал ее. «Оставайся, черт с тобой!» — как плюнул старшина. Ухижины старца вместе с московским дьяком оставили караул из двух стрельцов. Остальные двинулись по лесной дороге к рыбачьей деревне вслед уходящим холопам. Мальчишка Макарка летел к монастырю со всех ног. Под ногами хрустели сломанные ветки. Макарка не разбирал дороги. Падал, зацепившись ногой об обнаженные коренья деревьев, вставал и вновь бежал. Он уже видел сквозь стену леса восточную стену монастыря. Выстрел пищали в стороне Филипповой пустыни. Макарка слышал, но не мог взять в толк, кто стрелял, зачем и в кого. У восточной стены, в самом основании огромных валунов, был узкий лас. Такие монахи по обыкновению закладывают красным кирпичом. Но один все же иноки просмотрели, а Макарка никому не сказал. Оставил для себя, чтобы не стоять у ворот в ожидании, пока иноки, ворча, спустится вниз со стены. Лас Макарка забил сухой соломой, а сверху укрыл травой. Придвинул небольшой камень, такой, чтобы самому можно было сдвинуть, когда надо. Нырнув в лас, Макарка очутился на монастырском подворье. Монахов также встревожил одинокий выстрел пищали со стороны пустыни, однако они не могли взять в толк маневры стрельцов. Куда пошли и с какой целью?